Глава 3. Исцелитесь от болезней. В этой главе приведена подробная информация о причинах болезней и способах исцеления от них. Название симптомов, состояний, болезней, расстройств и недомоганий, особенно хронических, не очень много сообщают о причине проблем. Часто потому, что она все еще неизвестна, и наука продолжает искать ответы на эти вопросы. Борьба с болезнью – серьезное испытание. Кроме физических или ментальных проблем, это еще и эмоциональный стресс. Вы перестаете доверять своему телу, а также сталкиваетесь с людьми, которые не понимают вашего состояния, смеются над ним или даже сомневаются в вашей искренности. Сейчас так много противоречивых, сбивающих с толку идей, что человеку только и остается думать, что чем-то заслужил свои болезни или навлек их негативными мыслями, или просто что подсознательно пытается привлечь к себе внимание. А на самом деле очень много сил уходит на то, чтобы выдержать изоляцию и непонимание окружающих и одновременно пытаться понять, что же с тобой происходит. Цель данной главы – развеять туман вокруг этой темы и подтвердить достоверность реальных случаев хронических болезней и возникающих при этом ощущений, насколько позволяет ограниченный объем этой книги, а также предоставить вам сведения о том, как сельдерейный сок может смягчить или предотвратить конкретные заболевания. Эта глава несет вам благую весть. Ваши страдания реальны. Вы не заслуживаете их, и ваше тело вовсе не предатель. Обладая необходимыми знаниями, вы можете выздороветь. Многие читатели знакомы с другими моими книгами, где снимается покров тайны с хронических или загадочных заболеваний. Знайте, что сейчас уже тысячи врачей только в США, не говоря уже о других странах, пользуются моими книгами как надежным справочником при консультациях пациентов. Началось это с того, что больные стали брать с собой книги на прием к врачу, рассказывали об улучшениях и просили врача учесть в своей практике информацию из этих книг. А долгие годы, еще до их публикации, я тоже работал параллельно с врачами, предоставляя передовую медицинскую информацию, которая помогала лечить тех, кто страдает от хронических или вовсе неизвестных заболеваний. Если болезни, описанные в этой главе, не имеют отношения к вашим проблемам, Не спешите разочаровываться. К сожалению, объем этой книги не позволяет охватить все случаи. Вы найдете объяснение других заболеваний и в более подробном виде в остальных моих книгах вместе с рекомендациями по излечению. К тому же, если о вашей болезни не говорится в этой главе, это не значит, что сельдерейный сок не принесет вам пользы. Продолжайте слушать, и, вероятно, вы найдете в этом списке хотя бы один свой симптом, борьба с которым выведет вас на путь к оздоровлению всего организма. А теперь о самом главном. Вы стоите на пороге знаний об истинных причинах более 100 симптомов и состояний, если брать их все в совокупности. Большинство этих сведений удивит вас, если вы привыкли слышать слова «идиопатический» или «неизвестный случай» и никогда по-настоящему не понимали, почему у вас болят суставы, или почему половину вашего детства мать страдала от хронической усталости, или от чего ваша сестра не может иметь детей, у дяди шум в голове, кузену диагностировали множество аутоиммунных заболеваний, а племянник плохо спит по ночам. Я покажу вам как можно применить сельдерейный сок в каждом случае, чтобы вы и ваша семья могли вернуться к нормальной жизни. Адреналиновые осложнения Адреналиновая усталость, стресс, слабость и болезни. Сельдерейный сок помогает бороться с любым видом дисфункции надпочечников. Он восстанавливает поврежденные ткани желез и укрепляет их. И не чем вызваны повреждения – болезнью или постоянным хроническим состоянием «бей или беги». Ученые медики еще не изучили разнообразие функций надпочечников и состав различных сложных смесей, производимых ими гормонов, поддерживающих все наши действия. Надпочечники вырабатывают гормонов даже больше, чем репродуктивная система. Испытываем ли мы трудности, любовь, радость или счастье? Выполняем ли несложные задачи? Например, идем в ванную, принимаем душ, Чистим зубы или поглощаем и перевариваем пищу, или же делаем что-то еще. Между этим надпочечники – наши первейшие помощники. Они вырабатывают уникальную адреналиновую смесь, чтобы мы могли выполнять все эти действия. У нас два надпочечника – правый и левый. Каждый из них выделяет разные виды гормонов. Обычно органы не одинаковы по силе. Один ослабевает от перенапряжения и производит меньше адреналина, и тогда другому приходится работать сверхурочно, чего он, в конце концов, тоже слабеет. Компоненты сельдерейного сока обладают способностью проникать в надпочечники и пропитывать их ткани, укрепляя клетки. Он исцеляет их, холит и лелеет. Кластеры солей натрия прекрасно восстанавливают железы. Морская и горная каменные соли – часто объявляются самыми полезными для нас, и мы привыкли считать, что лучше ничего и не бывает. Да, это действительно высококачественная соль, однако эти виды соли нельзя назвать лекарством, в них нет того, что есть в кластерах солей натрия из сельдерея. В последние включены микроэлементы, причем таким образом, подобного которому не встречается ни в одном другом продукте или соли. Кластеры солей восстанавливают надпочечники и возвращают их к жизни, и те начинают быстро производить новые клетки, сильные и здоровые. Сельдерейный сок балансирует, уравновешивает работу надпочечников, так что слабый орган может сравняться с сильным и позволяет им общаться между собой. Эту сторону их жизни наука еще не открыла. Делает возможной эту коммуникацию сильный электролит, получаемый из сока сельдерея. Минеральные соли проникают в один надпочечник, выходит с током крови и входит в другой с информацией из первого надпочечника. Более подробно об адреналиновой усталости вы прослушаете в разделе «Усталость» далее. А в книге «Взгляд внутрь болезни» этому посвящена целая глава. Там же вы найдете информацию о 56 уникальных адреналиновых смесях, которые обеспечивают наши повседневные нужды. Сельдерейный сок – это благословенный продукт, который помогает восстановить надпочечники, чтобы нам никогда не грозили нарушения в их работе, дисфункции или болезни. Артериальная гипертензия – высокое кровяное давление. Сельдерей прекрасно выравнивает кровяное давление. Раз уж мы углубляемся в эту тему, нужно сразу сказать следующее. То, что сок сельдерея понижает давление у гипертоников, Ничуть не означает, что его нельзя употреблять людям с низким давлением. Сок подойдет вам в любом случае. Если давление низкое, он поможет его поднять. Если оно находится в нормальном диапазоне, то сок поддерживает стабильность. А если оно высокое, как раз об этом мы и поговорим. Высокое давление – загадка для медицинской науки. Если только кардиологи не обнаруживают знакомые сердечные заболевания – помехи кровотоку в сосудах или атеросклероз. Науке неизвестно, что если гипертония не может быть объяснена очевидными причинами, то причина в печени, особенно если она застойная и ослабленная, забита токсинами. С годами печень переполняется ими, потому что она входит в фильтрационную систему организма, собирает все, чего в нем быть не должно, и удерживает в себе ради безопасности организма. На выходе из печени должна быть свежая чистая кровь. Когда же орган истощается, он начинает выпускать грязную кровь, полную токсинов. Сердцу приходится работать в 10-50 раз интенсивнее, чтобы создать необходимый перепад давления, позволяющий вытянуть эту густую кровь из засоренного фильтра печени. Так образуется повышенное давление. Это ускользает от внимания медицинской науки, поскольку еще не придумано диагностических инструментов, которые бы выявили ослабленную печень или хотя бы признаки ее ожирения. Сильдерейный сок помогает освободить печень от ядов и токсинов, засоряющих ее, и она становится более работоспособной. Кластеры солей натрия растворяют ядовитые вещества и выводят их из печени в систему кровообращения – Действуя как мягкое, безопасное для организма средство для разжижения крови, которое разлагает скопление токсинов и вредных жиров. А таково большинство жиров, циркулирующих в крови. Так что она течет более свободно. Кластеры солей натрия также питают сердце, укрепляя его, и оно не так страдает от излишней нагрузки. Потребляемый регулярно сок убирает залежи токсинов из печени, так что в итоге она опять надежно очищает кровь, и сердцу больше не нужно работать на износ. Аутоиммунные заболевания кожи. Витилиго. Сельдерей может помочь людям, страдающим витилиго, потому что обезвреживает побочные продукты алюминия, плавающие в кровеносной системе, которые и приводят к этому нарушению. Медицинская наука не подозревает, что витилиго вызываются такими вирусами, как HHV6 или ВЭБ, Питающимися алюминием и следами формальдегида в печени или в других органах образуя дерматотоксины, которые при попадании в кожу разрушают пигменты меланина в ее клетках. Так возникают белые пятна и обесцвеченные участки. Это вовсе не иммунная система кожи нападает на свои пигменты, это действительно болезнь. Сельдерейный сок разрушает вирусы, вызывающие ее, и вымывает алюминий и формальдегид, накопившиеся в печени и других органах. Волчаночная сыпь. Этот тип сыпи вызван веб, питающимся ртутью и алюминием. При этом образуется дерматотоксин, выходящий на поверхность кожи в областях, где сосредоточены важные лимфатические сосуды. Вот почему на лице возникает сыпь в форме бабочки наряду с другими ее видами, что порой приводит к волчанке. И в этом случае организм тоже не атакует сам себя. Это вялотекущая вирусная инфекция. Множество людей с волчанкой также ставят дополнительно и диагноз вирус Эпштейна-Бар, потому что врачи видят его в анализе крови. Обычно у них не возникает мысли связать вирус с волчаночной сыпью, Если больной волчанкой зайдет к специалисту по болезни Лайма, то вполне может быть награжден и таким диагнозом. Хотя можно было бы догадаться, что все следы ведут к одному источнику – веб. Сельдерейный сок помогает во всех этих случаях. Кластеры солей натрия борются с изначальной вирусной инфекцией и помогают нейтрализовать дерматотоксины, вызывающие сыпь. Дерматиты Существует множество разновидностей дерматитов, которые я называю классическими. В этих случаях обычный вид веб питается отложениями алюминия, меди и пестицидов внутри печени, отчего кожа становится сухой, шелушащейся или пятнистой и раздраженной. Сильдерей помогает уничтожать вялотекущую инфекцию веб, а также вывести и удалить старые пестициды, такие как ДДТ, одновременно нейтрализуя побочные продукты алюминия и меди. Сиборейный дерматит возникает скорее из-за ожирения печени или ее предрасположенности к этому, отчего кровь загустевает и загрязняется. В этом случае вирус ни при чем. Причина в печени, наполненной всяким мусором и токсинах, вырвавшихся из-под ее надзора и достигших кожи. Сельдерейный сок восстанавливает печень, оживляет ее клетки и вымывает токсины, чтобы этот орган мог выполнять свои 2000 с лишним химических функций многие из которых до сих пор не открыты наукой. Одна из них – снабжение питательными веществами других органов, в том числе кожи, и уже одно это уменьшает проявление сибарейного дерматита. Лишайный склероз. Это заболевание происходит из-за скопления в организме меди, ртути и старых, перешедших по наследству запасов ДДТ вместе со слабовыраженной вирусной инфекцией. Сельдерейный сок разрыхляет старые залежи ДДТ и токсичных тяжелых металлов, удаляет и изгоняет их из глубины печени и одновременно уменьшает вирусную нагрузку. При длительном употреблении сока состояние больных заметно улучшается. Экзема, псориаз, розовый угри и актинический кератоз. Экзема и псориаз вызываются вялотекущей инфекцией вируса герпеса внутри печени. Чаще всего это ВЭБ. Когда он питается токсичными медью и ртутью, которые также накапливаются внутри печени и затем перерабатывает их, в ней выделяются дерматотоксины. Они покидают печень и в конце концов добираются до нижнего слоя дермы. Организм пытается нейтрализовать их, выталкивая на поверхность кожи. В результате может образоваться сыпь, переходящая в экзему, псориаз или другие, более 100 разновидностей. В любом из этих случаев собственная иммунная система не повинна. Это некорректное объяснение, идущее от непонимания того, как в действительности образуются экземы и псориаз. Поскольку сельдерейный сок питает кожу, то у тех, кто пьет его регулярно, состояние кожных покровов через какое-то время заметно улучшается, вплоть до исчезновения видимых проявлений экземы и псориаза. Кумарины, содержащиеся в этом соке, проникают сквозь кожу, обновляя ее клетки по всей глубине. Более подробно о кумаринах слушайте в главе 7. В результате уменьшается количество мертвых и поврежденных клеток, укрепляются нервы и кровеносные сосуды и улучшается кровоснабжение кожи. Особая форма витамина С в соке способствует восстановлению собственной иммунной системы печени и помогает борьбе с любыми вирусами. Розовые угри – особая разновидность экземы, которая появляется на лице и шее и может принимать разные формы. Сельдерейный сок вымывает ртутные токсины, которые обитают в тонком кишечнике и служат пищей для веб-живущих там же. Как только кластеризованные соли натрия, содержащиеся в сельдерее, уменьшат колонию вирусов в кишечнике и нейтрализуют ртутные токсины и их побочные продукты, угри начинают исчезать. Исключение из рациона яиц, молочных продуктов и глютена, которыми питается веб, ускоряет процесс выздоровления. Актинический кератоз – другая форма экземы. В этом случае вялотекущая вирусная инфекция поддерживается наличием ртути и некоторого количества меди. Сельдерей помогает так же, как при угрях и экземе, избавляет организм от тяжелых металлов и разрушает скрытые вирусы. Сложные и агрессивные формы экзема и псориаза обычно говорят о том, что у больного имеются в печени крупные отложения тяжелых металлов и колонии вирусов. Когда пациент начинает принимать сельдерейный сок, и тяжелые металлы постепенно уходят из печени, а вирусы массово погибают, тогда в организм попадает еще большее количество дерматотоксинов, чем обычно, от чего происходит, казалось бы, обострение экземы и псориаза. Вернее, внешне создается полное впечатление этого. Если такое произошло с вами, знайте, это лишь временная реакция в процессе выздоровления. Сократите ежедневную порцию сока и выждите некоторое время. Сельдерей ваш надежный друг, и он все равно, иногда не сразу, а постепенно, вылечит вашу кожу. А вы тем временем загляните в главу 8 ⁇ Подсказки для исцеления ⁇ Люди ищут советы о здоровье повсюду, иногда отыскивая среди них и вовсе не полезные. И зачастую, когда пациенты начинают новую процедуру, такую как употребление сельдерейного сока, они могут заодно следовать и другим советам, например, перейти на новую диету, не всегда отвечающую их реальным нуждам. И когда параллельно с такой диетой они принимают сельдерейный сок, то на него-то и возлагают всю ответственность при неудаче. Если у вас проявилась какая-либо реакция на коже, учтите и этот фактор. Может быть, вы тоже одновременно решили следовать полезным советам из другого источника. Возможно, вы употребляете продукты, являющиеся пищей для вирусов. И в этом реальная причина обострения болезни, а не в массовом погибании вирусов в результате детоксикации печени. Если вы начнете заодно с употреблением сельдерея избегать и вредную еду, слушайте главу 8 то ваше выздоровление ускорится. Аутоиммунные состояния Если вашу болезнь называют аутоиммунной, это не означает, что ваш организм атакует сам себя. На самом деле он борется с патогенами. Аутоиммунная теория берет начало в 1950-х годах, причем научного обоснования не было представлено ни тогда, ни сейчас. Да, аутоиммунные состояния — это серьезно. Это реальные симптомы и реальные болезни, и они действительно приносят людям страдания. Впрочем, термин «аутоиммунный» является неправильным. Если бы медицинская наука была достаточно продвинутой, и когда эти болезни только начали поражать население планеты, она бы использовала термин иммунный, потому что организм борется с оккупантами, чаще всего вирусами. Врачи не виноваты, что им приходится рассказывать пациентам про организм, нападающий сам на себя – Они попали в ловушку аутоиммунной теории. В медицинских институтах не называют реальную причину сотен таких состояний, так как это все еще загадка для медицины. Поскольку ученые не могут определить, где происходит сбой, они делают вывод, что это должно быть собственная иммунная система, разрушает свои же органы, железы и ткани. Самый разумный выход, казалось бы, объяснить пациентам, что организм ошибся. Будь это так, пациентов следовало бы ввести в курс дела, однако на самом деле все обстоит не так. И когда слышишь, что собственный организм взбунтовался против тебя, то это вовсе не способствует выздоровлению. Особенно это касается молодых людей, которым сегодня ставят аутоиммунный диагноз. Чем человек моложе, тем глубже в нем отпечатывается мысль, что его организм сошел с ума. Известие о том, что аутоиммунные заболевания являются наследственными, тоже вызывает сложные чувства. Когда молодая женщина выходит из кабинета врача со свежим диагнозом Тереоэдит Хашимота и заключением, что иммунная система разрушает ее щитовидную железу, и эта дисфункция заложена в ее генах, женщина испытывает такой эмоциональный шок, что заболевание от этого только осложняется, и поэтому требуется дополнительное лечение. В аутоиммунных диагнозах трудно найти что-то утешительное. Разве то, что ваши страдания, наконец, разглядели, осознали и дали им название. Хорошо, если бы ученые не были введены в заблуждение хроническими болезнями и могли бы вам сказать «Да, ваши страдания реальны». А на самом деле организм вырабатывает антитела, чтобы найти и уничтожить патогены. То есть ваша иммунная система работает против шпионов, Но они такие неуловимые. Существуют сотни разновидностей обычных, распространенных вирусов, и новые мутации возникают ежегодно. Они сеют хаос в человеческих органах и во всем теле, приводя к целому ряду аутоиммунных диагнозов. А врачи регистрируют воспаления, которые не могут объяснить. В тех случаях, когда ученые думают, что им удалось идентифицировать антитела, имея в виду, что те нападают на собственный организм, то они, по сути, допускают ошибку. Да, действительно, иммунная система вырабатывает антитела, но они предназначены не вам, а вирусам, которые обычно прячутся слишком глубоко, чтобы их можно было обнаружить методами современной науки. Именно эти необнаруженные патогены и вызывают воспаление. Это не промашка иммунной системы и не вина каких-то продуктов. Дело в том, что определенными продуктами питаются патогены, и их бурный рост приводит к воспалениям. Работа иммунной системы – следить за вирусами и бактериями и уничтожать их. А когда она подавлена и угнетена – это непростая задача. Однако даже в таком состоянии иммунная система не станет нападать на собственный организм. Причина всегда в скрытых патогенах. Все, кому поставили диагноз аутоиммунные заболевания, испытывают неизбежные проблемы с эндокринной системой. Растительные гормоны, которые присутствуют лишь в сельдерейном соке, являются первейшим средством при таких состояниях. Эти гормоны проникают в каждую железу, поддерживая, укрепляя и нормализуя ее работу, и таким образом выработка гормонов приходит в норму. Итак, мы выяснили, что все больные аутоиммунными заболеваниями также подвергнуты вирусной инфекции. Некоторые из них, хронический, вялотекущий, как в случае с вирусом Эпштейна-Барр, ВЭБ, а другие протекают более остро, если это вирус HHV-6. Одни люди страдают воспалением тройничного нерва, вызванного герпесом, другие – рассеянным склерозом из-за ВЭБ. Раньше заболеваний, приписываемых к аутоиммунным, насчитывалось всего несколько, а сейчас в этом списке десятки названий. И он продолжает расширяться так что в будущем чуть ли не любая болезнь не распознанная наукой будет называться аутоиммунной и генетической причем безо всяких доказательств во всех этих и других ситуациях соленатрия содержащиеся в сельдерейном соке помогут эффективно справиться с вирусами вот почему у людей регулярно употребляющих сельдерейный сок наблюдается уменьшение воспалительных процессов И поскольку они вызываются вирусами, то когда кластеры солей разрушают их наружные мембраны, сокращая численность вирусов, тогда и загадочные воспаления также стихают. К тому же кристаллические соли связывают отходы вирусов, такие как нейротоксины, образующиеся в результате переработки тяжелых металлов и прочих токсинов. Вирусные нейротоксины – еще один аспект аутоиммунных заболеваний, о котором наука пока не знает. Именно они являются причиной воспаления нервной системы у всех, кто страдает аутоиммунными симптомами. Кристаллические соли натрия устраняют причину, сокращают вирусную нагрузку и выводят нейротоксины, освобождая тем самым нервную систему и возвращая людям нормальную жизнь и здоровье. Итак, благодаря мощному сочетанию растительных гормонов и солей натрия мы можем сказать спасибо сельдерею за излечение от заболеваний, которые наука называет аутоиммунными. А теперь мы более подробно рассмотрим реальные причины самых распространенных аутоиммунных болезней, а также расскажем о роли сельдерея в этих случаях. Болезнь лайма. Сельдерейный сок разрушает такие бактерии, как борреллия, бартонелла и бобезия. Если вы полагаете, что подверглись бактериальному заражению, то сельдерей – верное средство в таких случаях. Кстати, вам, возможно, будет интересно узнать, что болезнь Лайма — это хроническая вирусная инфекция. Хотя диагноз может звучать как «бактериальная инфекция», тем не менее симптомы болезни Лайма вирусные. Даже если в организме присутствуют такие бактерии, как Боррелия, дело не в них. Симптомы болезни неврологические и вызывают их не бактерии, потому что они не вырабатывают нейротоксины. Только вирусы, питающиеся ядовитыми тяжелыми металлами, такими как ртуть, алюминий и медь, а также клейковиной, яйцами, молочными продуктами, пестицидами, гербицидами и фунгицидами, и находящиеся внутри нашей печени и в других органах, вырабатывают нейротоксины, приводящие к болезни Лайма. Если говорить конкретно, на это способны только вирусы семейства герпесов. Вирус Эпштейна-Бар, ВЭП, и его 60 неоткрытых мутаций и штаммов, Все разновидности герпеса, включая неизвестные штаммы, которые не вызывают никакой видимой сыпи или гнойничков, а также многочисленные мутации вирусов HHV-6, HHV-7 и неизвестных науки HHV-10 и HHV-16. Эти вирусы производят нейротоксины, от которых воспаляется вся нервная система и являются причиной неврологических симптомов болезни Лайма. Вот почему многие больные в итоге получают заключения и о других хронических заболеваниях, таких как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, тиреоидит хошемота, фибромиалгия и миалгический энцефаломиелит, синдром хронической усталости. Эти и другие болезни вызваны вирусом эпштейна бар Также обстоит дело и с болезнью Лайма. Причина у них общая. Врачи этого не видят. Их учили самое большее тому, что некоторые из состояний связаны с присутствием в организме вируса эпштейна бар Они не знают, что причина заключается именно в нем. Так и с этими диагнозами. Формулировки расплывчаты, и врачи делают ошибочные выводы. Вам нужно знать правду. Множество неврологических симптомов, испытываемых при болезни Лайма, вызваны непосредственно хронической вялотекущей вирусной инфекцией, при которой вирусы поглощают любимую пищу и производят нейротоксины. Если вы все еще привязаны к прошлому и старым представлениям о болезни Лайма, то и в этом случае, как я говорил, сельдерейный сок будет вам полезен, потому что он искореняет такие бактерии, как баррелия, бартонелла и бобезия, а также любые новые виды, которые наука в своем неведении захочет связать с болезнью Лайма. Пусть ваше неверие или неверие ваших врачей в то, что она вызвана вирусами, не помешает вам употреблять сок из сельдерея. Он обладает мощным антибактериальным действием и все равно поможет вам. Кстати, как я упоминал ранее, с тех пор, как мои книги вышли из печати, врачи начали пользоваться ими в своей практике как руководством к действию. Их особенно интересуют рекомендации по лечению болезни Лайма. Они больше верят в ее вирусное происхождение, чем в бактериальное. Уже тысячи врачей подтверждают эту информацию. Сельдерейный сок также поможет, если эта продвинутая информация о вирусной природе болезни Лайма совпадает с вашим мнением. Как вы узнали из раздела «Аутоиммунные состояния», сок из сельдерея прекрасно справляется с вирусами. Миалгический энцефаломиелит – синдром хронической усталости, вызванный иммунной дисфункцией, непереносимость систематических нагрузок. Некоторые из этих новейших терминов, изобретенных для обозначения хронической усталости, придуманы учеными, которые наконец поняли, если пациенты жалуются на непроходящую усталость, сильную тяжесть в нижних конечностях, будто вместо ног у них мешки с цементом, на дневную сонливость, хотя в то же время страдают и от бессонницы, и еще на целый ряд симптомов, отчего их жизнь превращается в безрадостное существование, то это вовсе не выдумки. Медицинское сообщество стало воспринимать эти жалобы всерьез, поскольку ученые выяснили, что такое состояние может быть вызвано воспалением в мозге. Отсюда и возник такой термин, как энцефаломиелит – воспаление головного и спинного мозга. Задолго до того, как медицинский мир признал существование хронической усталости, я уже рассматривал ее как реальную болезнь, которую назвал неврологическим истощением. И всегда говорил, что причина ее – вирус Эпштейна-Бар. От этой болезни страдают миллионы людей по всему миру. Самые серьезные случаи вызваны определенными штаммами ВЭБ, которые чуть агрессивнее и вырабатывают более сильные нейротоксины, приводящие к воспалению всей нервной системы. При этом повреждаются нейроны в мозге, что вызывает спутанность сознания, неспособность ясно мыслить и нормально ходить. Как и при любой вирусной инфекции, сельдерей является наилучшим оружием. Веб не может выработать иммунитет к солям натрия. Более того, у людей, страдающих хронической усталостью, иммунная система нарушена, а лимфоцитам очень по вкусу микроэлементы из сельдерейного сока. Витамин С тоже подпитает иммунную систему, так что она сможет пойти в наступление и уничтожить вирусы, вызвавшие болезнь. Вы можете убедиться, что большинству тех, кто страдает хронической усталостью, поставлен также диагноз болезнь Лайма. Улавливаете связь? Причина в обоих случаях одна и та же. Вирус Эпштейна-Бар. Эти болезни ошибочно рассматриваются как две отдельные проблемы, хотя вы теперь знаете, что у них один источник. А сельдерейный сок эффективно восстанавливает нарушенную нервную систему после воспаления, вызванного ВЭБ, и это имеет решающее значение для тех, кто страдает хронической усталостью, болезнью Лайма или обеими сразу. Рассеянный склероз. При рассеянном склерозе сельдерейный сок может стать мощным целительным ресурсом. Его лечебные свойства пригодятся вам не раз, Истинная причина рассеянного склероза – вирусы Эпштейна-Бар, производящие нейротоксины, которые приводят к воспалению центральной нервной системы. Кластеры солей натрия, содержащиеся в сельдерее, тормозят и сдерживают развитие вирусов, ослабляя и разрушая их путем растворения наружной мембраны вирусных клеток. Как только вирусная атака слабеет, больному сразу становится легче, и симптомы начинают исчезать. Сельдерейный сок нейтрализует также токсины, которые накапливаются в организме больного. У таких людей ослабленная и застойная печень, наполненная вирусными токсинами и их отходами, а также тяжелыми металлами и другими вредными веществами. Сок же очищает печень, нейтрализуя и связывая эти токсины и нейротоксины, а затем выводит их из организма. Очистка организма от вирусов и токсинов уменьшает воспаление, Один из главных симптомов, с которыми сталкивается больной рассеянным склерозом. Это может быть затяжное или краткосрочное воспаление миелиновых оболочек нервов и их синапсов. Сок из сельдерея помогает в обоих случаях. Больные рассеянным склерозом страдают также от рассогласованной работы эндокринной системы, и растительные гормоны из сельдерейного сока помогают укрепить железы, что ценно для организма. К тому же уникальная разновидность витамина С, содержащегося в соке, биоактивная и легко усвояемая, оказывает немедленный эффект. В отличие от других питательных веществ, именно этот витамин С не нуждается в преобразовании в печени, он поднимает иммунитет сразу же. Это имеет огромное значение для больных рассеянным склерозом, тех, кто борется с вирусом эпштейна бар и кому нужна мощная иммунная поддержка. Сельтерейный сок сам по себе – одно из самых сильных средств для борьбы с рассеянным склерозом. Вооруженные этими знаниями и всей информацией о болезни и способах борьбы с ней, приведенными в моих книгах, больные рассеянным склерозом твердо станут на путь выздоровления и освобождения от многих симптомов, связанных с этой болезнью. Ревматоидный артрит, сариатический артрит и склеродермия. Эти типы суставных болей происходят от воспаления, вызванного ВЭБ. В возникновении этих заболеваний обвиняют иммунную систему, потому что наука считает антитела, вырабатываемые при этом, аутоантителами. И опять же, присутствие этих антител вовсе не означает, что иммунная система стреляет по своим. ВЭБ – вот причина воспаления суставов и нервов. Антитела вырабатываются иммунной системой, чтобы бороться с вирусами, а не с собственным организмом. Сельдерейный сок приходит на помощь как противовирусное средство высшей марки, уничтожая ВЭП и облегчая симптомы ревматоидного и псориатического артрита. Кстати, последний возникает не из-за отложений кальция. Причина в вирусах Эпштейна бар, засевших внутри печени и питающихся медью и ртутью и выделяющих в кровь нейротоксины которые затем оседают в области суставов. В этом случае веб также выделяет дерматотоксины, которые выходят на поверхность кожи вокруг суставов, периодически вызывая сыпь. Псориатический артрит может принимать множество разных форм в зависимости от содержания в печени токсинов и вирусов. Сельдерейный сок помогает удалить медь и ртуть из печени. Уже одно это уменьшит вирусную нагрузку, поскольку лишает вирусы их любимой пищи. В то же время соли натрия помогают вычистить скопление веб из всего организма, так что больной, наконец, начинает выздоравливать. При склеродермии дерматотоксины и нейротоксины вырабатываются штаммом веб, питающимся ртутью и медью. Эти припасы вирусам поставляют в основном такие источники, как инсектициды, а также пестициды и фунгициды. В результате дерматотоксины создают жар и боль глубоко в тканях всего организма очистительное действие сельдерейного сока на печень помогает нейтрализовать пестициды фунгициды и гербициды и вымыть их из организма сок помогает очистить печень и от дерматотоксинов так что больные склеродермии в конце концов избавляются от ее симптомов фибромиалгия сельдерейный сок очень полезен при фибромиалгии потому что он нейтрализует токсины вызывающие ее а именно нейротоксины вируса Эпштейна-Бар. Они оседают на нервах и приводят к воспалениям центральной и периферической нервных систем. При употреблении этого сока его кристаллические соли прикрепляются к нейротоксинам и выводят их из организма, не причиняя ему вреда, уменьшая их воздействие на нервы. И этим эффект не исчерпывается. Зачастую у людей, страдающих фибромиалгией, печень пропитана ядами, И этот факт остается незамеченным. А сок прочищает печень, удаляя большое количество нейротоксинов, вырабатываемых вирусами, и не давая им достичь нервов. При регулярном приеме сельдерейного сока боли по всему телу стихают, остаются лишь отдельные болезненные участки, состояние которых со временем тоже значительно улучшается. Бессонница Одна из причин бессонницы – волнение и беспокойство, будь то дополнительный стресс, утрата близких, любовные неудачи, конфликты, ощущение, что тебя не понимают или нерешенные жизненные проблемы. У тех, кто испытывает это состояние и теряет сон, быстро расходуются нейротрансмиттеры. Натрий является важнейшей составляющей этих соединений. Натрий в сельдерее имеет совершенно иное строение, чем получаемый из других источников и служит незаменимым компонентом для этих веществ, не говоря уже о том, что в кластеры солей натрия входят десятки микроэлементов, также полезных для мозга. Способствуя пополнению запаса нейротрансмиттеров, сельдерейный сок помогает преодолеть черную полосу в жизни. Другая причина бессонницы – хроническая вирусная инфекция. Распространенный вирус Эпштейна-Бар выделяет огромное количество нейротоксинов, которые разносятся стоком крови, достигают мозга и ослабляют нейротрансмиттеры, что приводит к нарушениям сна. Соли натрия в сельдерейном соке деактивируют, обезвреживают и нейтрализуют эти нейротоксины, уменьшая их вредное воздействие на нейротрансмиттеры. Длительное употребление этого сока помогает избавиться от причины бессонницы, подавить и разрушить вирусы, вырабатывающие нейротоксины. Бессонница также может быть результатом проблем с печенью. Больная, ослабленная, застойная печень, наполненная ядовитыми отходами, может ночью спазмироваться и будить вас, даже если вы не чувствуете спазмов. Опять же, если вы прогуляетесь в туалет или начнете думать о чем-то, вам будет тяжело вновь уснуть. Сельдерейный сок очистит печень от токсинов, уничтожит живущие в ней вирусы, которые тоже производят токсины, и это поможет вернуть печень к жизни, одновременно успокаивая ее и снимая излишнее напряжение. Спокойная печень меньше спазмируется и, соответственно, меньше нарушает ваш сон. Некоторые люди не могут спать из-за гиперчувствительной нервной системы. Невралгии, синдром беспокойных ног, подергивание, спазмы и нервная слабость часто не позволяют людям нормально выспаться. То же самое происходит с теми, кому поставлен диагноз миалгического энцефаломиелита, синдром хронической усталости или болезни Лайма. Кристаллические соли натрия в соке сельдерея – самый мощный электролит в природе, равного которому среди продуктов нет. Этот электролит защищает центральную нервную систему и состояние больных улучшается, а также убирает отдельные симптомы и признаки аутоиммунных расстройств, которыми сейчас страдают многие. Зачастую люди не могут спать из-за воспаления чувствительной внутренней оболочки кишечника. Это значит, что пища, проходя по кишечнику ночью, не дает человеку спать. Как и в случае со спазмами печени, Уровень сигнала может быть таким слабым, что человек может его и не чувствовать. Ему будет казаться, что он просыпается без какой-либо причины. Сельдерейный сок улучшает пищеварение на всех уровнях. Например, он усиливает соляную кислоту, так что белки лучше расщепляются. Он восстанавливает изношенные выстилающие ткани кишечника, возвращая им естественную текстуру, похожую на наждачную бумагу, что позволяет лучше перерабатывать клетчатку. А поскольку сельдерейный сок восстанавливает нервные окончания в кишечнике, то они станут получать сигналы на запуск перистальтики, которая тоже улучшится. Все это вместе обеспечит более здоровый сон. Боковой амиотрофический склероз. БАС. Болезнь Лугерига. БАС до сих пор остается медицинской загадкой. Этот диагноз не объясняет ни первичную причину болезни, ни ее механизм. У больного могут быть самые разные неврологические симптомы, и, по правде говоря, диагнозы врач ставит лишь на основании тех симптомов, которые наблюдал своими глазами, поэтому загадка остается неразгаданной. Истинная причина БАС – вирусная инфекция в мозге, чаще всего HHV6, в сопровождении еще одного или двух вирусов, например, герпесы или вирус Эпштейна-Бар, в других областях организма. Симптомы БАС вызывают определенные вирусные нейротоксины, и они образуются лишь при наличии в организме значительного количества тяжелых металлов. Это прежде всего алюминий, на втором месте ртуть и медь на третьем. Реакция между этими металлами приводит к коррозии, и это повреждает нейроны. Отложения тяжелых металлов, затронутых коррозией, также являются пищей для HHV6, потому что они тоже часто находятся в мозге. А когда тяжелые металлы и их корродированные отложения присутствуют в других органах, они обеспечивают питанием близлежащие вирусы герпеса, вовлеченные в процесс. Большинство людей с БАС ощущают боль по всему телу. Часто они жалуются на множество симптомов, от различных видов дефицита до хронических воспалений по всему телу. Их печень плохо работает и поэтому плохо усваивается пища, что и вызывает нехватку полезных веществ в организме. Сельдерейный сок обладает высокой биодоступностью, содержит большинство питательных веществ, таких как уникальный витамин С и микроэлементов, которые не нуждаются в обработке. Это настоящий божий дар для тех, кто страдает от БАС, они могут усваивать полезные вещества прямо из сока. Симптомы БАС могут перейти в легкую форму, а нейроны регенерировать, если следовать строгой антивирусной процедуре и провести соответствующую очистку организма от тяжелых металлов. Сельдерейный сок – еще одно средство ускорить этот процесс. При БАС нейроны нужно восстановить как можно быстрее, и сок – лучший электролит для этих целей. Кристаллические соли натрия, содержащиеся в нем и микроэлементы, включенные в кластеры, вместе с антиоксидантным, биоактивным витамином С и другими питательными веществами, которые соли легко доставляют по месту назначения благодаря своей уникальной скорости, не только восстанавливают нейроны, они оживляют и защищают прилежащие ткани мозга. Не говоря уже о том, что благодаря солям натрия сельдерейный сок содержит полный набор веществ, необходимых для поддержки нейротрансмиттеров. Все это дает больным БАС шанс на выздоровление. Увеличение ежедневной порции сока вдвое в купе с порцией смузи для детоксикации от тяжелых металлов, о котором вы узнаете в главе 8, это мудрый выбор для больных. БАС. Болезнь Альцгеймера, деменция и проблемы с памятью. Проблемы с памятью могут проявиться по-разному. В виде сложностей с восстановлением долговременной памяти, потери кратковременной памяти или даже флуктуации, когда оба вида памяти то пропадают, то возвращаются. Мы говорим не о наших обычных повседневных проблемах, когда голова так загружена, что мы забываем класть вещи на свои места, а порой, зайдя в многолюдный торговый центр, не можем вспомнить, где оставили машину. Сельдерей, конечно, поможет и в этих случаях, когда нужно удержать в голове множество разных дел, А день и так полон стрессов. Однако, если речь идет о серьезных проблемах с памятью, таких как болезнь Альцгеймера и деменция, люди обычно не понимают, что они вызваны наличием тяжелых металлов в мозге. Чаще всего это ртуть и алюминий, следом за которыми по чистоте идут медь, никель, кадмий, свинец и мышьяк. Каждый носит в мозге свой набор токсичных металлов в разных комбинациях, причем некоторые из них непосредственно соприкасаются Другие находятся рядом, а иные присутствуют в сплавах. Особенно сильно проявляются проблемы с памятью, когда эти металлы окисляются. При этом они теряют свой заряд. Помните пятна ржавчины на автомобиле? Металл становится хрупким и вздувается пузырями. Примерно это же происходит в мозге, хоть и в микроскопическом или даже наноскопическом масштабе. Главная причина такой реакции – высокая концентрация жира в крови, как полезного, так и вредного. Все равно, состоит ли ваша диета из высококачественного масла, орехов, семечек, авокадо, сыра, яиц, курятины, рыбы и говядины или же гидрогенизированных жиров, пирожков, печенья, пончиков и других жареных изделий. В любом случае, жир в крови приводит к окислению тяжелых металлов в мозге. Они начинают разлагаться, и это не идет организму на пользу. Отложения ржавеют, изменяют вид и форму, разрушаются, а то и расползаются потеками. И только сельдерейный сок, несравненный, самый мощный источник электролита в природе, помогает возместить этот ущерб. Во-первых, сложная смесь микроэлементов в сельдерейном соке не только восстанавливает нейротрансмиттеры. Она содержит полный набор этих элементов, что очень важно, поскольку ржавые потеки оксидов металлов загрязняют нейротрансмиттеры, и они становятся менее активными. Во-вторых, сок счищает оксидную пленку с нейронов, И это еще одна важнейшая функция, поскольку нейроны не могут долго выдерживать бомбардировку оксидами тяжелых металлов. Сельдерейный сок связывает окисленное вещество, нейтрализует его и делает менее ядовитым. И когда благодаря сельдерею оживают поврежденные нейротрансмиттеры на нейронах, память начинает улучшаться и даже болезнь Альцгеймера может повернуть вспять. Если вы считаете, что ваш организм свободен от тяжелых металлов, то напрягите мозги и вспомните – Вы когда-нибудь ели рыбные консервы, пили напиток из алюминиевой банки, ели закуску в алюминиевой упаковке или сэндвич, подогретый в фольге, пили воду из-под крана, которую ежедневно используют миллионы ресторанов по всему миру? Это и есть ежедневные источники тяжелых металлов в нашем организме. Да и лекарства из аптек содержат тяжелые металлы. Они присутствуют даже в воздухе, которым мы дышим, из выхлопных газов или самолетного топлива. К тому же они передаются из поколения в поколение, особенно медь и ртуть. Симптомом их присутствия в мозге может быть депрессия. То же самое и с повышенной тревожностью. На некоторых присутствии тяжелых металлов сказывается очень быстро. Оксидативный стресс может проявляться даже у молодых людей, а иногда это занимает больше времени, и болезнь развивается годами. Это зависит от того, в какой области мозга осели металлы как долго они там находятся и какая часть их окислилась. И когда вследствие этого начинаются проблемы с памятью, то картина в таком случае у всех людей выглядит одинаково. Металлы разлагаются, изменяют структуру, окисляются, проникают в прилегающие ткани мозга и повреждают нейроны и нейротрансмиттеры. Когда те ослабеют и усыхают, может возникнуть также спутанность сознания. Учитывая всю серьезность таких проблем, как деменция, болезнь Альцгеймера и другие виды потери памяти, прием 50 граммов сока сельдерея в неделю не поможет. В следующей главе говорится о том, как лечить подобные состояния, а в главе 8 приведен рецепт смузи для вывода тяжелых металлов из организма. Болезнь Паркинсона Считается, что болезнь Паркинсона возникает из-за потери нейротрансмиттера дофамина в мозге. Это не совсем так. Дефицит дофамина – недостаточная причина для возникновения заболевания. А вот дефицит нескольких разновидностей нейротрансмиттеров, один из которых дофамин, может способствовать этому. Люди с болезнью Паркинсона страдают от нехватки и потери множества различных нейротрансмиттеров. Причина в том, что нейроны повреждаются и загрязняются тяжелыми металлами. В случае болезни Паркинсона основная роль в этом принадлежит ртути. Отложения ртути быстро окисляются и высвобождают очень ядовитые оксидированные отходы, которые начинают покрывать прилежащие ткани мозга, угнетая деятельность нейронов. А когда нейроны находятся в таком придушенном состоянии, их нейротрансмиттеры также пропитываются оксидами и быстро теряют свои функции. Так что на самом деле болезнь Паркинсона возникает от того, что в мозге появляются потеки тяжелых металлов, вследствие чего нарушается работа нейротрансмиттеров. Антиоксиданты в сельдерейном соке помогают остановить процесс окисления. В случае болезни Паркинсона также очень важно восстановить нейроны, и сок справляется с этой задачей. Он пропитывает нейроны разнообразными микроэлементами. Сельдерей помогает печени вырабатывать и метилировать витамин В12, необходимый для роста нейронов, и поскольку кластеры соли обладают уникальной способностью быстро транспортировать питательные вещества, они доставляют эти микродозы В12 от печени до самого мозга. Длительное употребление больших доз сельдерейного сока поможет восстановить истощенные запасы нейротрансмиттеров и освежить нейроны, заставляя их отрастать заново. Если кто-то уже страдает от тяжелых симптомов болезни Паркинсона, повернуть болезнь вспять возможно, но на это потребуется время. Чем дольше оксиды тяжелых металлов пропитывали прилежащие ткани мозга, тем больше времени уйдет на восстановление нейронов и этих тканей. Те, у кого более мягкая форма болезни Паркинсона, имеют лучшие шансы на быстрейшее восстановление нейротрансмиттеров и выздоровление. Однако и тем и другим было бы полезно сочетать прием сока сельдерея с активным выводом тяжелых металлов с помощью ежедневного смузи для детоксикации. Слушайте главу 8. Высокий холестерин. Все, что связано с холестерином, имеет непосредственное отношение к печени. Любая проблема с холестерином говорит о том, что с печенью что-то не в порядке. Она производит холестерин, контролирует и распределяет его, а также запасает впрок. И когда печень с годами становится слабой, застойной и токсичной, состояние которое не определяется во врачебном кабинете, и ее функции начинают угасать, содержание холестерина изменяется. Это может произойти задолго до того, как анализы покажут повышенное содержание печеночных ферментов, так что на том этапе никто и не поймет, что причина в печени. Вы когда-нибудь интересовались, каким образом человек, сидящий на строжайшей диете, может вернуть свои показатели холестерина до нормальных значений? Дело в том, что его печень еще не истощена до конца. Другой ваш знакомый может придерживаться такой же здоровой диеты, но у него диагностирован повышенный уровень холестерина, потому что показатели внушают тревогу врачам. У этого человека печень начинает сдавать, потому что была перегружена слишком долго. Этот орган у всех находится в разном состоянии. У некоторых печень заполнена патогенами, например, ВЭПы с трептококками. У других и патогенами, и токсинами, такими как тяжелые ядовитые металлы, пестициды, гербициды, фунгициды, лекарства, пластики и другие нефтепродукты. Когда накопление в печени достигают определенного предела, ее способность переваривать, преобразовывать, создавать, хранить и выделять холестерин начинает угасать. Сельдерей гораздо действеннее, чем любой статин. Он влияет на первопричину избытка холестерина. Он работает в печени, помогает промыть ее, очистить и вывести яды, токсины и патогены – восстанавливает и оживляет поврежденные доли печени, а тем временем кластеры солей натрия уменьшают вирусную и бактериальную нагрузку. Эти кластеры также поддерживают ее разнообразные функции, относящиеся к холестерину, и улучшают качество желчи, а концентрированная желча лучше расщепляет жиры. Генные мутации фермента MTHFR и проблемы с метилированием Сельдерейный сок может снизить возросший уровень гомоцистеина. Это явление наблюдают у больных с диагнозом генная мутация MTHFR. Метилен Уровень гомоцистеина возрастает при хроническом воспалении печени, и сок сельдерея помогает ей подзарядиться новой энергией, омолаживает и обновляет ее, а кроме того, очистит от избытка токсинов, обитающих в ней. Самый распространенный тип токсинов в печени связан с наличием мертвых вирусных клеток. Когда вирусы, такие как ВЭП, активны в организме, они выделяют отходы в печень, и когда эти токсины присутствуют там долгое время, они сеют внутри хаос и разрушение, орган воспаляется. Сельдерейный сок нейтрализует эти отходы и в печени, и в кровеносной системе. Даже если у больного нормальный уровень гомоцистеина, причина болезни, определяемой как генная мутация MTHFR, та же самая. Хроническая вирусная нагрузка печени, неважно высокая или низкая, отчего орган работает с перегрузкой и слабеет. Воспаление касается не только печени. Оно может затронуть все тело, даже без гомоцистеинового маркера. Воспаление возникает, когда вирусные токсины попадают в кровоток, и в анализе крови мы видим позитивную реакцию на генную мутацию MTHFR, которая в действительности является реакцией на воспаление. Кластеры солей нейтрализуют и сокращают количество вирусных токсинов в крови, приводящих к воспалению. Сельдерейный сок помогает вымыть эти яды из печени, крови и почек. Соли фолиевой кислоты также очень важны для людей с нарушением метилирования и диагнозом генной мутации MTHFR, потому что эта форма фолата такая простая, что его может усвоить даже ослабленная печень, не способная должным образом проводить процесс метилирования. Как только печень оздоровится в процессе долгого употребления сока сельдерея, она начнет метилировать вещества уже самостоятельно. Это жизненно важно, потому что получение витаминов и других питательных веществ из желудочно-кишечного тракта, переваривание их по мере необходимости, хранение и высвобождение в кровоток в более биодоступном виде — важнейшие функции печени. Это способствует уменьшению воспаления во всем организме и поможет вернуть показатели анализов к норме. Если вам трудно поначалу поверить в эту версию, знайте, что она имеет множество подтверждений. Первоначальный анализ на генную мутацию MTHFR приходит с положительным ответом, а затем, после применения правильных технологий здоровья, следующий анализ показывает, что генная мутация исчезла. Это озадачивает врачей. Истина же в том, что как только вы восстанавливаете свою печень с помощью большого количества сельдерейного сока и других оздоровительных процедур, появляется возможность уточнить диагноз, который был на самом деле неправильно поставлен изначально. Гиперактивность мочевого пузыря. Причина – хроническое воспаление внутренних тканей мочевого пузыря или прилегающих к нему нервов. Обычно в мочевом пузыре возникает колония бактерий, например, стриптококков, и из этого начинается рубцевание тканей и образование маленьких каверн и углублений во внутренней оболочки. Это приводит к постоянному хроническому раздражению и гиперактивности. Вирусы, такие как ВЭБ, также могут воспалить нервы внутри и снаружи мочевого пузыря. Даже половой и седалищные нервы могут повлиять на его чувствительность. Также вирус герпеса может вызвать воспаление прилегающих нервов. Сельдерейный сок разрушает патогены, которые служат источником воспаления, как бактерии, так и вирусы. Кластеры солей натрия, попадая в мочевой пузырь, убивают колонии бактерий, высвобождают их отходы жизнедеятельности, защищают внутреннюю оболочку, так что она может вновь восстановиться, и, наконец, вымывают из нее все побочные продукты патогенов. Сок помогает также восстановить нервы внутри мочевого пузыря и вокруг него. Головные боли и мигрени. Человек страдает головными болями и мигренями по разным причинам. Их слишком много, чтобы перечислять здесь все, так что мы рассмотрим лишь некоторые. Смею заверить, что сельдерейный сок благотворно воздействует при всех основных причинах головных болей и мигрений. Первоисточники мигрени до сих пор остаются загадкой для науки. Миллионы людей страдают ими, не понимая их природы. Одна из причин – воспаление диафрагмального, блуждающего и тройничного нервов, которые вызывают нейротоксины, выделяемые вирусами герпеса. Насчитывается более 30 видов герпеса. Он более распространен, чем принято считать. Сельдерей является противовоспалительным средством для этих важнейших нервов, а также он обладает успокоительным, омолаживающим и общеукрепляющим действием благодаря драгоценным микроэлементам внутри кластеров солей натрия. Сельдерейный сок также связывает нейротоксины и нейтрализует их разрушительные свойства, являющиеся раздражителем для нервов то есть сок ослабляет их токсичную природу и помогает остановить заболевания на излечимой стадии. В результате эти нервы становятся менее чувствительными для нейротоксинов герпеса, а они практически защищены кластерами солей натрия. Другая причина мигрени и головных болей – присутствие токсичных тяжелых металлов внутри клеток мозга. Отложение тяжелых металлов, таких как ртуть и алюминий, вводят мозг в режим гонки, поскольку они создают блоки, которые препятствуют естественному прохождению электричества. Вместо того, чтобы свободно течь в тканях мозга, электрические импульсы рикошетят и перегревают мозг. Более того, это означает, что мозгу требуется больше энергии, чтобы передавать информацию, думать и вообще функционировать. Сельдерейный сок питает каждую клетку мозга, и это эффективно помогает преодолеть воздействие токсичных тяжелых металлов, так что электрические сигналы свободно проходят через нейроны. Он также усиливает действие нейротрансмиттеров, что способствует функционированию мозга в оптимальном режиме даже при наличии тяжелых металлов. Часто люди испытывают мигрени и головные боли из-за хронического обезвоживания организма и недостатка кислорода в загрязненной крови. Это результат застойной ослабленной печени и высокожировой диеты. В крови содержится слишком много жира, вытесняющего кислород, и в нем-то мозг в результате испытывает недостаток. Сельдерейный сок помогает растворить жир в крови, очищая и фильтруя ее, одновременно освобождая печень от вредителей, накопившихся там, поскольку печень – главный фильтр тела. Омоложение и очищение позволяет печени вновь осуществлять одну из важнейших химических функций, которую я называю «эффектом верблюда» отбирать драгоценные молекулы воды из здоровой пищи, например, яблок, и использовать ее, чтобы оживить мертвую воду из таких жидкостей, как кофе, черный чай и газированные напитки. Сельдерейный сок сам по себе также помогает усвоить влагу. Он является наилучшим источником электролитов, которые улучшают воду, уже находящуюся в теле и крови, делая ее более живой. Таким образом, можно уменьшить хроническое обезвоживание, которым страдают миллионы, и которое практически игнорирует современные медицины. Сельдерейный сок также помогает при головных болях и мигренях, связанных со стрессом, эмоциями и напряжением, что является обычно результатом хронического ежедневного состояния «бей или беги», когда адреналин в повышенном количестве поступает в мозг. Сок этот укрепляет надпочечники и нейтрализует токсичный адреналин, поэтому он хорошо помогает и при головных болях, вызванных избытком адреналина. Диабеты. Типы 1, 1,5 и 2. Гипергликемия и гипогликемия. Ранние симптомы инсулиновой невосприимчивости, такие как гипогликемия, гипергликемия или повышение гликированного гемоглобина, А1С в крови, начинаются с ослабленной и застойной печени. Когда она ослабевает, ее способность переваривать жиры уменьшается, что приводит к большему объему жировых отложений в кишечнике, вокруг других органов и даже в крови. Это и есть причина инсулиновой резистентности. К тому же с накоплениями жира печень уже не может контролировать запасы глюкозы и складировать ее в виде драгоценных запасов гликогена. Сельдерейный сок возвращает печень к жизни, и это позволяет ей растворять и выводить жировые отложения, которые организм создает, чтобы защитить мозг и сердце от избытка жира. Создоровлением печени возвращается и ее способность копить и высвобождать запасы гликогена по мере надобности, и таким образом инсулиновую резистентность можно предотвратить. Точно так же сельдерей помогает и при диабете типа 2. Он оживляет печень и в сочетании с правильной диетой его сок очень эффективен при лечении диабета типа 2. Как только печень в результате этих мер оживает, ее доли набираются новых сил. Старые жиры вымываются, и запасы глюкозы снова начинают работать с должным образом, а поджелудочная железа начинает омолаживаться быстрее. Образуются запасы более концентрированной желчи, так что она может лучше расщеплять и растворять жиры. Меньшее их количество попадает в кровеносную систему, и это означает, что когда любой вид углеводов попадает в организм, полезный или не полезный, инсулиновая резистентность, которая так часто приводит к диабету типа 2, не наступает так быстро. Типы 1 и 1 и 5 диабета – второй также известен как латентный аутоиммунный диабет взрослых, возникают из-за повреждений поджелудочной железы, которые могут быть вызваны как патогенной активностью, так и физической травмой. Вирусы проникают в поджелудочную железу и вызывают воспаление, которое может привести к хроническому диабету. Теоретики заявляют, что типы 1 и 1 и 5 диабета имеют аутоиммунное происхождение, то есть вызваны собственной иммунной системой. Пусть эта теория не вводит вас в заблуждение. Если повреждение поджелудочной железы не вызвано механическим воздействием, то причина – вторжение патогенов, и иммунная система реагирует именно на него, пытаясь спасти орган. Эти патогены страдают аллергией на кристаллические соли натрия, и когда вы пьете сельдерейный сок, кластеры этих солей убивают патогены. И не забудьте, что растительные гормоны в соке помогают стабилизировать и укрепить все эндокринные железы, в том числе и поджелудочную. Это означает, что длительное употребление этого напитка поможет улучшить состояние при типах 1 и 1,5 диабета при условии соблюдения правильной диеты, например, низкожировой. К тому же сок из сельдерея помогает снизить вирусное поражение поджелудочной железы. С уменьшением инсулинорезистентности можно будет снизить и инсулиновую поддержку. Порой меня спрашивают, безопасно ли принимать сельдерейный сок при диабете. Как вы убедились, это не только безопасно, но и полезно. Сок сельдерея – божий дар для диабетиков. А вот что для них вредно – это яйца, сыр, свинина, молоко и сливочное масло. Диарея. Ходят слухи, что сельдерейный сок вызывает диарею. На самом деле все наоборот. Он помогает ее устранить. Если у кого-то началась диарея после приема сока сельдерея, это временная реакция, признак того, что кишечник наполнен вредными бактериями, такими как стриптококки, грибками, а может и вирусами, что там есть карманы со слизью, а также плесень и дрожжи. В печени тоже может быть полно грязи и вредных веществ. От моющих средств, косметики, парфюмерии и одеколонов до токсичных тяжелых металлов, например, ртути, алюминия и меди, продуктов нефтехимии, таких как бензин, а также пестициды, фунгициды и гербициды. У некоторых людей уже присутствует синдром раздраженного кишечника, что означает, что ЖКТ, желчные путь и печень могли быть воспалены. Когда в организм, воспаленный и битком набитый токсинами, попадает сельдерейный сок, это значит, что кристаллические соли натрия проникают всюду, убивая бактерии и промывая печень, и понос может стать результатом этого процесса, потому что к тому уже имелась предрасположенность. Кластеры солей натрия все равно, что дезинфектант. Реакция на него может различаться в зависимости от того, насколько загрязнен организм. Тем, у кого он больше засорен патогенами и другими вредителями, лучше начать с порции меньше, чем 450 граммов, и увеличивать ее постепенно. Если диареей страдают люди, не употребляющие сельдерейный сок, то причины могут быть самыми разными. Самое обычное – это негативная реакция на некоторые виды продуктов, например, яйца, молочные продукты, в том числе молоко, сыр и масло, глютен и даже сою и кукурузу. Они служат пищей, патогеном, живущим в кишечнике на всем его протяжении, от желудка до толстой кишки и ануса. Весьма обычный вредитель – стриптокок, для которого подобная еда просто праздник. То же касается и веб, герпесов и агрессивных, враждебных человеку видов грибков. Кандиды сюда не относятся, они не враги человеческому организму. Бурное развитие этих вредителей в кишечнике приводит к дисбалансу, при котором полезных микроорганизмов уже недостаточно, чтобы сдерживать численность вредных. В результате вредители размножаются, и это приводит к хроническим воспалениям как в тонком кишечнике, так и в толстом. Карманы в ЖКТ растягиваются, а некоторые участки могут даже сузиться, что является причиной таких диагнозов, как болезнь крона, целиакия, избыточный рост микроорганизмов, синдром раздраженного кишечника и даже калиты. Симптомы могут находиться в широком диапазоне, от слабого раздражения кишечника до серьезных язв и воспалений, а у кого-то может всю жизнь наблюдаться лишь небольшая диарея неустановленного происхождения. Сельдерейный сок помогает наладить работу кишечника, поскольку он разрушает и выводит из организма вредные бактерии и вирусы. Он ослабляет их, расщепляет и помогает вымыть из пищеварительного тракта. Сок также подкармливает полезные бактерии микроэлементами и особыми защитными укрепляющими антиоксидантами, которые есть только в нем. И эти полезные микробы восстанавливают свою численность до нормального уровня. Как только снижается патогенная нагрузка, печень начинает оживать и изгонять яды. Пищеварительный тракт выводит токсины, и хронические воспаления быстро сходят на нет, а вместе с ними исчезает и диарея. Если воспаление вышло за пределы кишечника и достигло поджелудочной железы, сельдерей помогает изгнать патогены, которые вызвали это состояние, и восстановить также ткани поджелудочной. Длительное употребление сока сельдерея способно полностью излечить вас от диареи, особенно если соблюдать диету и выполнять другие процедуры. Чтобы понять схему действий, прослушайте главу восьмую этой книги. Желчные камни. Желчные камни образуются только в желчном пузыре, а вот субстрат, из которого они образуются, выходит из печени. Токсичная, перегруженная, ослабленная или застойная печень наполнена непригодными для усвоения белками, огромным количеством красных кровяных телец, вирусами и вирусной слизью, бактериями и бактериальной слизью и накопленными ядовитыми веществами чужеродными для организма из сотен и сотен промышленных химических компонентов, которые мы вдыхаем, потребляем или с которыми так или иначе соприкасаемся» такими как ДДТ или тяжелые металлы, которые наследуются из поколения в поколение. Печень не предназначена перерабатывать все, чем современный мир награждает нас. Поэтому без ведома науки печень передает часть лишнего груза в желчный пузырь, выпуская туда ядовитые вещества. Желчный пузырь имеет более низкую температуру, чем печень, особенно если та перегрета излишней работой. Поэтому, когда слизь попадает в более прохладный желчный пузырь, камни могут спекаться, затвердевать. То, что их называют билирубиновыми или холестериновыми, не означает, что они состоят лишь из билирубина или холестерина. В них содержатся десятки токсинов, многие из которых наука еще не начала изучать. Так что камни никак нельзя назвать чистыми. Возможно, вы уже слышали, что сельдерейный сок помогает растворять желчные камни, И вот постепенно напиток стал приобретать популярность. Как известно, слухами Земля полнится, но при этом ни у кого не было конкретных указаний. В результате, попробовав сок, люди были несколько разочарованы, поскольку не знали, какие еще меры нужно принимать, кроме как просто пить этот сок. Либо не знали, когда и в каком объеме его употреблять. Сейчас же вы получили информацию из самого ее источника. И это правда. Сельдерей помогает избавиться от уже существующих камней. Когда кластеры солей натрия попадают в желчный пузырь, они немедленно начинают разъедать желчные камни, так что те напоминают швейцарский сыр и в итоге распадаются на части, а со временем и вовсе растворяются. Сельдерейный сок также помогает медленно и бережно чистить и оживлять перегруженную печень, Это одно из лучших известных средств детоксикации, то есть он и предупреждает образование желчных камней. Подробнее о проблемах с желчным пузырем слушайте главу про заболевания, связанные со стриптококковой инфекцией. Заболевания, связанные со стриптококковой инфекцией. У большинства людей слово «стриптококки» ассоциируется с воспаленным горлом, но инфекция на этом не останавливается. Многие заболевания, рано или поздно настигающие человека, появляются из-за вялотекущей хронической стрептококковой инфекции, присутствующей в организме. Стрептококки – это вид бактерий, которые укоренились в окружающей нас среде из-за неумеренного использования антибиотиков. Это правда. Именно антибиотики выковали и сформировали стрептококки в том виде, какой они приняли в наши дни. Сегодня существует так много разных групп штаммов и мутаций стриптококов, что медицинская наука просто не в состоянии за ними угнаться. Стриптококковая ангина – это только один признак инфекции. Если вы с раннего детства принимали антибиотики от кашля, насморка или отита, это могло подготовить почву для других заболеваний, вызванных стриптококами. А если вы никогда в жизни не употребляли антибиотиков, значит ли это, что в вашем организме их нет? К сожалению, вынужден вас огорчить. Антибиотиками сдабривают нашу водопроводную воду, продукты, а также они передаются из поколения в поколение через кровь. В результате почти каждый из нас носит в себе один или несколько разновидностей стриптококов. Это распространенная зараза, с которой мы все живем. Однако, если принимать сок из сельдерея ежедневно, можно освободиться из плена этих бактерий. Сельдерейный сок – непревзойденный борец со стриптококками. Кластеры солей натрия разрушают их при контакте, и это делает этот сок чудесным лекарством при многих заболеваниях. Витамин С, содержащийся в сельдерее, прекрасно поддерживает иммунную систему в борьбе с болезнями, вызванными стриптококом, а разнообразные микроэлементы помогают восстановить ткани и органы, пораженные колониями стриптококков. Избавление от стриптококов зачастую помогает излечиться от множества заболеваний, ведь бактерии так или иначе способствуют им. У совсем молодых людей инфекция может проявляться лишь в виде угрей, ангины или ушных инфекций, хотя нельзя сказать, что этого мало, поскольку каждое такое состояние может быть весьма тяжелым. У 20 и 30летних стриптококи ведут к дополнительным проблемам. Синуситу, тяжелым воспалением горла, инфекциям мочеполовых путей, грибковым инфекциям. Со временем таким людям могут поставить диагноз кандидоз или синдром раздраженного кишечника. А вот чего им не говорят, поскольку никто этого не понимает. Так что все эти, вроде бы никак не связанные между собой болезни, между которыми порой проходят годы, вызваны стриптококами, которые могли находиться в организме долгое время. Болезни обычно долго прячутся внутри печени, образуя колонии и принося все новые проблемы, по мере того, как печень становится более слабой и застойной. Сельдерей дает вам шанс, которого ранее вы были лишены. Теперь вы сможете контролировать эту ситуацию. Аппендицит. Аппендицит часто развивается под действием пищевых ядов. Это происходит, когда аппендикс уже и без того находился в плохом состоянии. Иногда аппендицит возникает и без пищевых отравлений. В любом случае, область слепой кишки служит приютом для колоний стриптококков. Почему они собираются именно там? Иммунная система очень активна в зоне аппендикса. Он играет роль приманки для бактерий, таких как стриптокок, поскольку иммунной системе легче их там уничтожить. Однако, если в организме присутствует слишком много бактерий, и это продолжается слишком долго, то аппендикс изнашивается. В итоге это приводит к острому приступу или воспалению. Сельдерей – замечательное средство для аппендикса. С его появлением бактерии стремятся убежать из слепой кишки. Сок сельдерея проникает в аппендикс через толстую кишку и ее стенки, а также через лимфатические сосуды, помогая снять воспаление и вылечить ткани он также способствует уничтожению бактерий-стрептококков, изгоняя их из области аппендикса. Болезни горла и стрептококковая ангина У больных стрептококковая ангины и бактерии могут присутствовать в лимфатической системе и на слизистой оболочке самого горла. Сельдерей в этих случаях играет и в нападении, и в защите. Потому что, как мы уже знаем, у человека в организме обычно присутствуют разные виды стриптококов, многие из которых обладают иммунитетом к антибиотикам. Однако к соку сельдерея иммунитета не возникает. Вы наверняка слышали о таком средстве от болезней горла, как полоскание соленой водой. Это не оказывает и десятой доли такого эффекта, какой дают кластеры солей натрия, когда глоток сока сельдерея попадает в горло. Он быстро орошает воспаленную слизистую оболочку со стриптококками. Кластеры солей затем связывают бактерии и выводят их из организма через ЖКТ. Через несколько часов витамин С и некоторые из оставшихся кластеров проходят по всей лимфатической системе, добивая остатки бактерий. Белые кровяные тельца, лимфоциты, используют кластеры солей натрия, чтобы найти и разрушить стриптококки. Иногда фарингит вызывается вирусами, например, при мононуклеозе. Однако в большинстве случаев причиной являются стрептококковые бактерии. Причем даже если у больного в организме присутствует вирус, воспаление горла, тем не менее, может быть вызвано стрептококками, поскольку эти бактерии зачастую сопровождают вирусную инфекцию. Часто врачи делают соскоб со слизистой горла, и если в анализе не выявляются стриптококи, то решают, что эти бактерии тут ни при чем. Врачи не знают, что даже если стриптококки не сидят на поверхности, это еще не значит, что их нет в лимфатической системе, и они не вызывают тех же симптомов, действуя незаметно, из-под тишка. В любом случае, вызвано ли воспаление в горле стриптококами на поверхности горла, незаметным их присутствием под поверхностью либо вирусами, сельдерейный сок – ваш могущественный союзник. В следующей главе вы найдете описание процедуры, которая помогает конкретно в этих случаях. Дивертикулит. Возникает он под действием одного из двух видов бактерий. Кишечной палочки Е. E. или стриптококка. В большинстве случаев причиной являются стриптококки, образуя более затяжное воспаление, которое приводит к дивертикулиту. Такой тип заболевания обычно развивается с возрастом, Колонии бактерий нужно много лет, чтобы размножиться, выйти из тонкого кишечника и начать образовывать карманы в толстом. Часто присутствие стриптококов в организме является причиной того или иного заболевания из данного списка, и прием антибиотиков с раннего детства со временем приводит к росту и усилению колоний бактерий. В обычном случае дивертикулит вызывает не самая агрессивная разновидность стриптококов. Чаще всего это одна из более умеренных вариаций, которая обосновалась в кишечнике десятки лет назад. Иногда стриптококки и кишечная палочка работают вместе, как разные жучки внутри одного дерева. Каждый из них питается своей любимой пищей, однако вместе они образуют маленькие карманы, называемые дивертикулами. В таких случаях сельдерей производит чудесный эффект, потому что кластеры солей натрия проникают в эти маленькие углубления, каверны и ямки в стенках толстой кишки. Седерейный сок очищает их от стриптококов и кишечной палочки и устраняет изъязвление, позволяя внутренней оболочке толстой кишки восстановить свою целостность и залечить раны. Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, молочница и спазмы кишечника. Диагноз «кандидоз» приобрел популярность уже много лет назад. На самом деле эти грибки не являются такой уж проблемой, как все думают. Кандида не опасный грибок, на самом деле он полезен. Он накапливается, живет и развивается везде, где присутствуют бактерии. Вот они-то и являются проблемой. Рост кандиды – это сигнал тревоги, признак чужеродного вторжения, развитие стриптококов, будь то в пищеварительном тракте или где-либо еще. Диагноз «избыточный бактериальный рост в тонкой кишке» пришел на смену кандидозу. Его часто ставят, чтобы объяснить все симптомы сразу, однако до конца не понимают его смысла. Хотя медицинская наука этого не признает, бактерии, избыточный рост которых диагностируется, это всегда стриптококи. К несчастью, в качестве лечения часто предлагаются антибиотики. Хотя они могут временно приглушить симптомы, Однако во многих случаях это ведет к ухудшению состояния в дальнейшем, ведь стриптококи приобретают иммунитет к антибиотикам и становятся лишь сильнее. Какой бы диагноз ни поставил вам врач, кандидоз или избыточный бактериальный рост, в любом случае сельдерейный сок является прекрасным лечебным средством. Он попадает непосредственно в пищеварительный тракт, медленно перемещается по тонкому кишечнику и уничтожает там стриптококи. Неожиданное преимущество – сок сельдерея не наносит ущерба колонии кандиды на своем пути. И это как раз то, что нужно, поскольку кандида приносит пользу. В каком-то смысле сельдерей оказывается умнее нас. Он знает, что нельзя уничтожать полезные микроорганизмы в кишечнике, как это делают антибиотики, и что нужно оставить кандиду в покое и заниматься непосредственно стриптококами. Работа кандиды – поглощать вредные вещества в пищеварительном тракте, тем самым отбирая пищу у стриптококов. Как только вы с помощью сока сельдерея уничтожите стриптококковые бактерии, корень проблемы, и вычистите вредные вещества, которыми они питаются, колонии кандиды естественным образом вернутся к своей нормальной численности. То есть теперь, когда сок сельдерея оказывает свое воздействие на организм, надобность в бурном росте кандиды отпадает. Избыточный рост бактерий, все равно диагностированный или нет, обычно сопровождается спазмами и метеоризмом. Дело в том, что стриптококи, перемещающиеся по пищеварительному тракту, создают небольшие скопления газа, и это доставляет дискомфорт. Сельдерей успешно борется с этим явлением. Он вычищает стриптококи из кишечника, а его ферменты способствуют лучшему пищеварению. Более подробнее о метеоризме слушайте далее. Инфекции желчного пузыря Инфекции, которые не вызваны присутствием камней в желчном пузыре, возникают из-за стриптококов. Бактерии любят укрываться и гнездиться в печени. Они также охотно селятся в 12-перстной кишке и других участках тонкого кишечника. Все это означает, что стриптококи могут проникнуть в желчный пузырь через желчный проток. Здесь бактерии питаются шлаками токсичными химикатами и даже размельченными остатками ядовитых продуктов. Сельдерейный сок помогает растворить и вымыть эту слизь. Когда он попадает в печень, кластеры солей натрия проникают через печеночные протоки в желчный пузырь, где растворяют отложения и параллельно уничтожают бактерии стриптококов. Они находятся и в желчном протоке, и в желчном пузыре. Те, у кого желчный пузырь удален, порой волнуются, когда слышат, что сок сельдерея может усилить выработку желчи и ее концентрацию, и решают, что это средство не для них. На самом деле все наоборот. Если у вас нет желчного пузыря, тем более вам нужна сильная печень и достаточно желчи. Слабая печень ослабляет весь организм. Если она страдает от токсинов, засевших внутри, то и вы болеете тоже. Единственная причина, по которой печень начинает вырабатывать больше желчи, она выгоняет токсины и благодаря этому становится здоровее и крепче. Если у вас крепкая и здоровая печень, то организм не будет испытывать дефицита питательных веществ. То есть ваша печень может обеспечить весь остальной организм питанием, а вы не так быстро состаритесь и проживете дольше. Это также означает, что вы, скорее всего, избежите проблем с холестерином и высоким давлением, а также сердечных болезней. Сельдерейный сок делает желчь более концентрированной только потому, что это часть общего процесса восстановления печени, а вовсе не какой-то нежелательный побочный эффект. отказываться от возможности получить больше качественной желчи все равно, что желать, чтобы печень оставалась слабой и больной. Никто в здравом уме такого не захочет. На самом деле сельдерей имеет важнейшее значение для тех, кто перенес операцию на желчном пузыре. Чистая и здоровая печень особенно нужна таким пациентам, впрочем, как и всем нам без исключения. У них обычно возникают проблемы с перевариванием и расщеплением жиров, и сельдерейный сок не только опосредованно помогает в этом печени, но и сам расщепляет и растворяет жиры, что, естественно, облегчает жизнь больному. Инфекции мочевыводящих путей, мочевого пузыря, бактериальный вагеноз и грибковая инфекция. У всех этих состояний одна и та же причина – стриптококки. За широким зонтиком и ИМП стриптококки могут поселиться в самом мочевом пузыре, вызывая его воспаление, либо в мочеточниках и мочеиспускательном канале, или, как вы уже знаете, в почках. При бактериальном вагинозе наблюдаются выделения, прозрачные или бесцветные, из-за хронической стриптококковой инфекции. А если говорить о грибковой инфекции, это вообще не инфекция. Избыточный рост кандиды вызван лишь присутствием бактерий. Когда повышенный уровень грибков начинает доставлять неудобства и боль, то причина не в них, а в стриптококах. Их часто путают в кабинетах уролога или гинеколога, А обычно проблему приписывают присутствию грибков, совершая тем самым ошибку. Сельдерейный сок, проходя по почкам и вниз по мочевым путям, благодаря своим солям натрия действует как моющее средство на всем своем пути, связывая стриптококки и выводя их из организма вместе с мочой. Попасть в репродуктивную систему, чтобы побороть бактериальный вагиноз и дрожжевую инфекцию – более сложная задача. Достичь цели с кровотоком не так уж просто, поэтому сок сельдерея проникает туда также и через лимфатическую систему в паху. В итоге он поможет справиться со стриптококами и вы почувствуете облегчение. Синусит. Во многих случаях синусит принимает острые формы и сопровождает такие болезни, как грипп. Вирус поражает каналы носовых пазух, и чтобы защититься, организм вырабатывает слизь, которая может накапливаться в пазухах, с трудом выходя наружу. Хронический синусит имеет другое происхождение. Его вызывают бактерии стриптококки, обитающие в носовых пазухах, причем подчас всю жизнь. Врачи и отоларингологи часто предлагают операцию, в ходе которой рубцовые ткани из носовых пазух выскабливаются, и тем облегчается состояние больного. Результаты таких операций почти никогда не бывают долговременными. Обычно люди после этого так и продолжают страдать хроническим синуситом. А все потому, что на самом деле синуситные мигрени, боли в пазухах, слизь и гнойные выделения вызваны избытком стриптококов, и их невозможно удалить хирургическим путем. Часто люди с синуситами принимают антибиотики все время, и это лишь повышает живучесть стриптококов в организме. При синуситах очень полезно длительное употребление сельдерейного сока, Это заболевание тесно связано с лимфатическими сосудами, а лимфатическая система – это одна из самых крупных систем доставки соединений, присутствующих в сельдерее, так что его лечебное воздействие на носовые пазухи проявляется быстро. Химические компоненты сельдерейного сока проникают туда так же с током крови, оказывая дополнительную поддержку организму. Это все те же кластеры с натрия и витамин С – Они снабжают иммунную систему необходимыми инструментами для борьбы со стриптококками. Угри. Угри – это признак войн, происходивших в детском организме и не занесенных ни в какие летописи. Эти ранние войны обычно начинаются со стриптококов, вызвавших какое-либо из перечисленных здесь заболеваний. При этом в организм попали антибиотики, например, прописанные от ушных инфекций, и вопреки намерениям, сделавшие стриптококи лишь сильнее. В некоторых случаях антибиотики попадают внутрь даже не с лекарствами, их принимают невольно с пищей или водой, или наследуют по фамильной линии. В любом случае и в любой форме они дают стриптококам шанс на процветание. Медицинская наука полагает, что угри возникают из-за гормонов. Это ошибка. Угри обычно сопровождают гормональные сдвиги в пубертатном периоде, поскольку иммунная система в это время пребывает в сильно угнетенном состоянии и стриптококки пользуются своим преимуществом, что и приводит к образованию угрей. Закупоренные поры также не являются причиной Они хоть и приводят к образованию прыщей то тут, то там, однако массовое появление агрессивных угрей является признаком именно стриптококов, засевших в печени и перемещающихся по лимфатической системе к коже в поисках пищи. Мы все слышали про то, что жирная кожа благоприятствует образованию угрей. На самом деле все наоборот. Кожное сало вырабатывается в попытках остановить рост стриптококов и не допустить повреждений. Кластеры солей натрия из сельдерея растворяют кожное сало, добираются до стриптококов и разрушают их, в то же время подставляя их под удар иммунной системы. Лимфоциты питаются микроэлементами, витамин С еще усиливает их, и они проникают в кожу, защищают вас от стриптококов, образующих кистозные угри. Исключение из меню молочных продуктов, клейковины, глютена и яиц также тормозит развитие угрей потому что это любимая еда стриптококов, и когда вы воздерживаетесь от нее, то тем самым обрекаете бактерии на голодную смерть. Сельдерейный сок разрушает стриптококи в печени и лимфатической системе, укрепляет лимфоциты и одновременно помогает вымыть наружу остатки любых токсичных продуктов, которые могли служить пищей стриптококом. Это тоже способствует очищению кожи. Ушные инфекции Почти все ушные инфекции имеют стриптококковое происхождение. Вот почему выписанные антибиотики не всегда помогают, особенно если человек уже принимал их ранее. Ведь стриптококи вырабатывают иммунитет к антибиотикам, тем более при постоянном их употреблении. Большинство ушных инфекций начинаются в детском возрасте. Прием антибиотиков детьми приводит к тому, что стриптококи вырабатывают к ним устойчивость довольно рано. Поэтому, когда ребенок подрастает, он больше подвержен заболеваниям, связанным со стриптококками. Если бактерии оказались в ухе, значит, они присутствуют в лимфатической системе. Кластеры солей натрия, содержащиеся в соке сельдерея, обладают способностью быстро и легко проникать в лимфу и оказывать благотворное действие буквально в течение считанных часов. Эти солевые кластеры находят и уничтожают стриптококи. И тем снижают риск ушных инфекций в будущем. Заболевания щитовидной железы Гипотериоз, гипертериоз, болезнь Грейвса, тиреодит хашимота узелки, кисты и опухоли щитовидной железы ЗОБ. Эти разновидности воспаления щитовидной железы от небольших до острых вызваны вирусом Эпштейна Бар ВЭБ. Вирус попадает в щитовидку, повреждает ткани, а также поселяется в других участках тела, где вызывает симптомы, обычно сопровождающие заболевания щитовидной железы. Кластеры солиинатрия, попадая в щитовидную железу, действуют как противовирусные агенты, которые разрушают наружные мембраны вирусов, тем самым ослабляя их или уничтожая. Кластеры солей натрия с легкостью проникают в ткани щитовидной железы на всю их глубину, омолаживая ее и стабилизируя выработку гормонов. Вы знаете, что если ограничиться потреблением в пищу черешков сельдерея, то это не окажет такого оздоровительного эффекта, как питье сока. Это особенно касается щитовидной железы. Легко себе представить, что компоненты сельдерейного сока усваиваются щитовидной железой, пока проходят через горло. Но на самом деле, чтобы антивирусные кластеры солей усвоились щитовидной железой, они должны всосаться в кровь через выстилающую оболочку кишечного тракта, и лишь таким путем они попадут в нее. Заболевания щитовидной железы обычно означают, что она также содержит много шлаков и отходов, таких как мертвые оболочки вирусов, побочные продукты их жизнедеятельности и нейротоксины. Если они накапливаются долгое время, то практически забивают ткани железы. Сельдерейный сок оказывает заметный очищающий и нейтрализующий токсины эффект. Его минеральные соли связывают отходы и помогают вывести их из щитовидной железы и улучшить ее состояние. Если в тканях присутствуют узелки, то сок сельдерея и здесь окажет помощь. Узелки состоят из скопления вирусов веб в кальциевой оболочке, а кластеры солей натрия постепенно растворяют эти образования, одновременно уничтожая и вирусы, из-за которых эти узелки и образовались. Зависимость. Часто вредные привычки развиваются от недостатка питательных веществ. Нарушение работы печени, ее неспособность трансформировать эти вещества и доставлять их, как положено, через кровь в мозг и в остальной организм – вот главная причина зависимостей. Другая весомая причина – высокий уровень токсичных тяжелых металлов, таких как ртуть, медь и алюминий, в печени и мозге. Также вносят свой вклад и эмоциональное насилие, угрозы, стрессы, раны и травмы, Сок из сельдерея может помочь в этих случаях. Он налаживает всю работу печени, в том числе улучшает всасывание глюкозы. И вот почему это так важно. Большинство людей с зависимостями также страдают невосприимчивостью организма к инсулину. Сельдерейный сок снижает степень инсулинорезистентности, помогает клеткам открыться и всасывать глюкозу, не полагаясь в этом только на инсулин. Сельдерейный сок питает мозг, восстанавливает нейроны и нейротрансмиттеры. Он помогает нейтрализовать, разоружать и высвобождать ядовитые тяжелые металлы из мозга, а также вымывает побочные продукты, образующиеся в результате соприкосновения и взаимодействия друг с другом тяжелых металлов. Растительный гормон из сока также защищает клетки мозга, продлевая им жизнь и даже помогая образовывать новые. Люди, страдающие от эмоциональных перепадов, благодаря соку обретают равновесие и покой. Кроме этого, такие растительные гормоны улучшают, укрепляют и оживляют надпочечники, убирая гипо- или гиперактивность и восстанавливая баланс, что также корректирует аддиктивное поведение. Еще одно полезное свойство сельдерейного сока состоит в том, что он подщелачивает кровь и весь организм, уменьшая ацидоз, кислотную интоксикацию, И уже одно это может уменьшить аддиктивные импульсы, желание выкурить сигарету или съесть еще кусочек шоколада. Сок также помогает удалить из организма старые лекарства и другие препараты, виновные в возникновении многих зависимостей. Эти вещества вымываются из печени и крови, что ведет к уменьшению рецидивов аддикции. Запоры. Пищеварительные ферменты, содержащиеся в сельдерейном соке, сами по себе помогают расщеплять пищу и заставляют кишечник работать, даже когда вы в выходной устраиваете себе пир и набиваете живот под завязку. Сок из сельдерея способен помочь и в случаях, когда запор больше, чем хроническая проблема. Большинство людей, страдающих запорами, имеют ослабленную и застойную печень. Если это происходит с человеком молодого возраста, возможная причина в том, что он пришел в этот мир с печенью, отягощенной токсинами, доставшимися в наследство от предков. У старшего поколения печень ослабляется годами. Возможно, вы тоже начали свою жизнь с нездоровой печенью, а затем, годами, сидя на высокожировой диете, как мы привыкли, задали печени излишнюю нагрузку. Перегруженная слабая печень вырабатывает меньше желчи, а ведь она является важнейшим элементом в расщеплении жиров. При сниженной выработке желчи жиры не растворяются должным образом, и в итоге они гниют в нашем кишечнике, питая колонии вредных бактерий. Другая возможная причина нарушенного пищеварения – слабая соляная кислота в желудке. Если желудочные железы вынуждены производить избыток соляной кислоты, чтобы компенсировать работу ослабленной или поврежденной печени, и это длится годами, то они в конце концов истощаются. В итоге снижение выработки желчи и желудочного сока приводит к тому, что белки не расщепляются в полной мере. Неважно, растительного они происхождения или животного. Эти белки точно так же будут гнить в кишечнике и тоже станут пищей для вредных бактерий. Когда эти бактерии процветают в пищеварительном тракте, начинается воспалительный процесс, и перистальтика снижается до минимума. Горячие точки могут развиться и в тонком кишечнике, и в толстом, то есть это места, где разрастаются колонии бактерий, или образуются сужение, что приводит к еще более серьезным запорам. В настоящее время множество людей с запорами ставят диагноз «избыточный бактериальный рост в кишечнике», особенно в мире альтернативной медицины. Наука не знает, что чаще всего этими бактериями оказываются стриптококи и что существуют десятки разновидностей, которые еще не идентифицированы. Кристаллические соли натрия в сельдерейном соке – непревзойденные разрушители патогенов. Они немедленно начинают уничтожать колонии вредных бактерий, включая стриптококи, и это делает сельдерей лучшим средством от запоров и от избыточного роста бактерий в кишечнике. Соли натрия действуют не так, как антибиотики. К ним стриптококки могут выработать иммунитет, а к колостеризированным солям натрия – нет. Они продолжают работать без ограничений. Как вы знаете из предыдущих глав, это в свою очередь способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Сельдерей также оживляет ослабленную, застойную печень, и выработка желчи увеличивается. Он возвращает к жизни и желудочные железы, так что восстанавливается производство соляной кислоты. В его соке содержатся микроэлементы, питающие ткани этих желез. Иногда запор возникает в результате перегибов в тонком или толстом кишечнике. Это не препятствие, скорее растянутая соединительная ткань вокруг кишок способствует образованию небольшого перегиба, который затрудняет продвижение пищи по кишечнику. Часто это также происходит из-за токсичной печени. Соединительная ткань вокруг кишечника пропитана ядами, бактериями и вирусами, которые печень не в силах отфильтровать из-за перегрузки. Эти вредители также оседают внутри кишечника. Свой вклад вносят и пищевые предпочтения. Некоторым людям нужно потреблять больше продуктов, усиливающих перистальтику, если в их рацион входит мало клетчатки. Самое простое средство – добавить чуть больше растительной пищи к обычной диете. Сок из сельдерея – также чудесное средство, усиливающее перистальтику. Хотя в нем нет клетчатки, тем не менее это действенное средство. Чтобы разобраться в этом вопросе, слушайте вопрос о клетчатке в главе 4, а также главу 7 «Сплетни, опасения и мифы». Сельдерейный сок естественным образом запускает перистальтику, и даже если человек не получает достаточно клетчатки в ежедневном меню, способствует продвижению пищи по желудочно-кишечному тракту. Более того, он помогает устранить загибы в тонком и толстом кишечнике, поскольку восстанавливает и омолаживает внутренние выстилающие ткани. Кроме того, запоры случаются и от эмоциональных стрессов. Долгое внутреннее напряжение, эмоциональные бури, волнения, жизненные сложности и измены создают внутреннее напряжение и беспокойство, которое может привести к запорам. В таких ситуациях сельдерейный сок отлично помогает мозгу. Его мощные электролиты восстанавливают нейротрансмиттеры и хорошо успокаивают мозг. Когда соли натрия достигают нейронов и питают их, то меняется общее состояние организма, что в конце концов способствует слаженной работе всех систем, в том числе и улучшению перистальтики. Камни в почках и болезни почек Повреждения почек влекут за собой их дисфункцию, и болезни могут принимать разные формы. Одна из них – токсическое повреждение от воздействия лекарств, наркотиков, тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов и растворителей. Гораздо чаще, чем по другим причинам, почки страдают от повреждений, нанесенных патогенами, то есть когда вирусы или бактерии попадают в почки через кровеносные сосуды или мочеполовые пути. Наиболее распространенные вирусы – это HHV6, HHV7 и WEB, причем на радары науки они не попадают. Когда вирусы вызывают воспаление почек, врачи часто ошибаются, полагая, что это иммунная система атакует железы. Когда доходят до опухолей или кист в почках, доброкачественных или раковых, в этом тоже велика роль вирусов. В случае бактериальной инфекции чаще всего это стриптококки. Они также заражают мочевыводящие каналы, что приводит и к сильному заражению почек. А кроме того, по почкам бьет и наша еда. Меню, богатое белками, укорачивает их жизнь. Популярность высокобелковых диет выглядит очень странной, ведь даже медицинская наука осознает, что людям с малейшими нарушениями работы почек нельзя потреблять так много белков. Высокобелковые диеты также содержат много жира, и эта комбинация дает большую нагрузку на почки, угнетая их и изнашивая. А когда почки работают на износ, то подготавливается среда для патогенов или любых других повреждающих факторов из ранее перечисленных. Если вы собираетесь пройти диализ или другую сложную процедуру с почками, посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем вводить что-либо новое в свою жизнь, в том числе и сельдерейный сок. Если же врач не имеет ничего против, знайте, что сельдерей мягко действует на почки и в небольших дозах может быть очень полезен. Вообще говоря, при любых проблемах с почками, золотое правило – избегать больших доз чего бы то ни было, будь то лекарства, животные белки, растительные белки или биодобавки. Даже если это сок сельдерея, нужно понимать, что для ослабленных больных почек больше не значит лучше. Маленькие порции сока обеспечат организм микроэлементами, витамином С и кластерами солей натрия, что поможет бороться с патогенами, виновными в большинстве почечных нарушений. Небольшие дозы также способствуют омоложению почек после повреждений токсинами, возникающих от воздействия химикатов или длительного употребления избыточного количества белков. При болезнях почек страдают и надпочечники, а растительные гормоны сельдерейного сока помогут их укрепить. Сельдерей также помогает уменьшить и растворить камни в почках, возникающие от избытка белков и жиров в диете. Почечные камни могут быть образованы белками или кальцием, или обоими сразу. Сок образует в них каверны, так что со временем они распадаются на части и растворяются. Также он очень хорош как профилактическое средство от камней, Хотя не может быть полной уверенности, что вы избежите образования камней, если будете по-прежнему придерживаться высокожировой диеты, однако сок может противодействовать некоторым последствиям перегрузки организма белками и жирами. Когнитивная дисфункция. Это состояние вызывается двумя основными причинами. Иногда они появляются порознь, а иногда и одновременно. Одна из них – слабовыраженная вирусная инфекция, например, обычный вирус Эпштейна-Бар, поселившийся в печени. Когда ВЭП питается вредными веществами из окружающей среды, оказавшимися в печени, старые лекарства, ртуть, алюминий, медь и другие токсичные тяжелые металлы, растворители, нефтепродукты, образуются нейротоксины, которые вместе с током крови достигают мозга и гасят или блокируют ход электрических импульсов, истощая нейротрансмиттеры. В результате возникает спутанность сознания, о причине которого науки пока неизвестно. Надо отметить, что у людей с таким заболеванием обычно вирусов в самом мозге нет, они находятся в печени. Химические вещества из сельдерея проникают в печень через воротную вену, где кристаллические соли натрия прикрепляются к нейротоксинам и обезвреживают их, а заодно и клетки ВЭБ. и благодаря этому до мозга они не доходят. Другая причина тумана в мозге — присутствие в нем тяжелых металлов. Чаще всего это ртуть и алюминий. Оседая в мозге, они препятствуют прохождению электрических импульсов. Когда на пути импульсов попадаются скопления тяжелых металлов, происходит короткое замыкание, и человек не может ясно сформулировать мысль. Когнитивная дисфункция — более сложный случай, чем может показаться. Она может принимать сотни разных форм, и каждый случай имеет свои особенности. Индивидуальный характер заболевания объясняется тем, что скопления тяжелых металлов располагаются у всех по-разному. У одних они равномерно разбрызганы по мозгу, у других более локализованы. Кроме того, такие факторы, как различные виды тяжелых металлов, их сочетание и количество делают каждый случай уникальным. Кристаллические соли натрия помогают усилить, укрепить нейротрансмиттеры, так же, как и электрические импульсы так что скорость их прохождения возрастает, и они могут покрывать большее расстояние. При условии правильного питания свет, зажигаемый электричеством в мозге, горит ярче, позволяя видеть сквозь туман и источник такого правильного горючего сельдерейный сок с кластерами солей натрия. Эти кластеры также нейтрализуют, сгоняют с места и выводят из мозга тяжелые металлы. Свой вклад в когнитивную дисфункцию вносит также окисление, Еще один результат присутствия тяжелых металлов. Когда это происходит, все равно из-за старения металлов или из-за большого количества жира в крови образуются потеки, которые еще сильнее влияют на функции мозга. Сок из сельдерея обезвреживает, нейтрализует и растворяет оксидированный материал, расчищая место на поверхности и внутри нейронов и мозговых тканей, освобождая клетки мозга от загрязнения тяжелыми металлами. В результате электрические импульсы и нейроны могут заняться своей непосредственной работой, помогая рассеять туман в мозгу. Ломкие ногти и ногтевой грибок. Сельдерейный сок укрепляет поврежденные, слабые, ломкие или зазубренные ногти благодаря тому, что восстанавливает печень. Это правда. Вымывание ядов и токсинов из печени улучшает состояние ногтей. Дело в том, что цинк является ценнейшим минералом в организме. Печень забирает себе весь цинк, который может извлечь из пищи и превращает его в полезный источник здоровья. Если печень находится в хорошем рабочем состоянии, не ослабленная и незастойная, она может высвободить этот обновленный цинк в кровоток, чтобы вылечить ногти. А если ногти портятся, это говорит о проблемах с печенью и нехватке цинка. Сок из сельдерея содержит этот элемент в биодоступной форме, значительно улучшая состояние ногтей. Сок может помочь и тогда, когда проблемы вызваны ногтевым грибком, но на это потребуется больше времени. Пластеры солей натрия разрушают и уничтожают вредный грибок. В запущенных случаях потребуются дополнительные меры. Употребляйте сельдерейный сок наряду с другими средствами, и вы увидите поразительный эффект. Слушайте главу восьмую. Подсказки для исцеления. Метеоризм. Сельдерей помогает также уменьшить вздутие живота, какими бы причинами оно ни вызвано. Во-первых, он оживляет, очищает печень, что позволяет ей вырабатывать больше желчи и запасать ее впрок. Большее количество желчи означает лучшее расщепление и переваривание жиров, полезных и вредных, которыми богатые высокожировые диеты. Эта желчь успешно растворяет как новые жиры, поступающие ежедневно, так и старые, которые затвердели и спеклись вдоль стенок кишечника, вызывая болезненное состояние и метеоризм. Во-вторых, сельдерейный сок возрождает не только печень, но и желудочные железы. Это они вырабатывают набор желудочных соков, которые играют важнейшую роль в расщеплении таких питательных веществ, как белки. Если они не перевариваются должным образом, а гниют в кишечнике, то начинается вздутие живота. Собственно говоря, у большинства людей оно возникает именно по этой причине. Кристаллические соли натрия с сельдерейным соком проникают в желудочные железы и подпитывают их клетки, очищая их от разных ядовитых пищевых химикатов, например, консервантов или веществ, создающих вкусы, идентичные натуральным, то есть от глутамата натрия. Железы с обновленными тканями способны производить более концентрированную и высококачественную соляную кислоту, которая на самом деле состоит из семи разных кислот. В свою очередь это помогает лучше расщеплять белки. Сельдерейный сок также убивает патогены, связанные с избыточным бактериальным ростом в тонком кишечнике, например, стриптококки. В кишечнике колонии вредных бактерий наподобие стриптококков выделяют аммиак, питаясь непереваренными белками и жирами. Этот аммиак затем поднимается по пищеварительному тракту, создавая хаос на своем пути до самого желудка или даже ротовой полости, где разрушает десна и приводит к быстрой порче зубов. Сельдерей убивает стриптококки и другие патогены, в то время как его ферменты помогают переваривать пищу в желудочно-кишечном тракте и в результате метеоризм уменьшается. Метеоризм, как правило, вызывают три причины. Это сниженное производство желчи, слабая концентрация соляной кислоты или патогены, вырабатывающие аммиак. У одних он возникает по одной из причин, у других по двум, а порой присутствуют и все три одновременно. У большинства людей дело не ограничивается одной причиной, но в любом случае хронический метеоризм является ранним сигналом проблем с печенью, поэтому и следует обратиться к такому полезному для печени продукту, каким является сельдерейный сок. Набор веса. Когда человек набирает лишние килограммы, это означает, что его печень накопила и хранит излишек жировых клеток, постепенно стала слабой, застойной и, возможно, находится в состоянии ожирения или близком к нему, даже если такой диагноз не поставлен. Это правда. Набор веса происходит не из-за медленного метаболизма. В проблемах с весом и отложениями жиров в теле виновата лишь печень. Люди с подобными проблемами часто также страдают от нарушений функции лимфатической системы. Она забивается мусором и накапливает излишек жировых клеток, тоже из-за перегруженной печени. Когда химические компоненты сельдерейного сока проникают в пищеварительную систему, всасываются стенками кишечника, затем попадают в портальную вену и далее в печень, они начинают омолаживать ее клетки. Для печени это равносильно введению лекарства. Наша печень работает как фильтр, который постепенно засоряется, если не давать ему отдыха. И если печень ослабленная, застойная или жирная, то это свидетельствует не только о засорении жировыми клетками, но и переполнении ее токсинами, которые я называю вредителями. Их список очень широк, от обычных моющих средств, одеколонов, духов, до бензина, которым вы дышите на заправках, освежителей воздуха, воткнутых в розетку, пестицидов, гербицидов, тяжелых ядовитых металлов, таких как ртуть, алюминий и медь, старых лекарств, застрявших в печени. Когда она засоряется, то теряет способность функционировать в оптимальном режиме. А вернуть печень к жизни поможет сельдерей. Он стимулирует орган, одновременно удаляя токсины и яды. Кластеры солей натрия из сельдерейного сока связывают также вирусные отходы в печени, что очень важно, поскольку каждый человек на нашей планете является прибежищем патогенов, причем они гнездятся именно в этом органе. Их диапазон простирается от вируса эпштейна бар герпесов, вирусов HHV6 и HHV7 и цитомегаловирусов до бактерий, таких как стриптококки, кишечная палочка и многие другие. Печень становится пристанищем для них, поскольку она также наполнена вредными веществами, токсинами и ядами, которые служат пищей-патогенам. Химические соединения сельдерейного сока связывают эти вирусные отходы, побочные продукты и токсины, и помогают вычистить их из печени. Это укрепляет орган, восстанавливая его работоспособность и позволяя выполнять более 2000 химических функций, большинство из которых до сих пор неизвестны науке. Также сок разрушает мембраны патогенов, что ослабляет или убивает их. Это часть тех свойств, которые делают сок сельдерея мощным средством для восстановления клеток печени. Наконец, он может разрушить и растворить жировые клетки, накапливающиеся внутри печени. Он помогает стронуть с места жировые залежи, расщепить их и вывести наружу, тем самым освобождая печень от жира. К тому же сок сельдерея содержит множество витаминов и минералов, которые выделяются из кластеров солей натрия, питают и укрепляют печень, помогая ей выйти из состояния застоя. Поэтому-то сельдерейный сок – хорошее, действенное средство и для сбрасывания лишнего веса. Нарушение чувства равновесия, головокружение, болезнь миньяра и предобморочное состояние. Бывают и пациенты, страдающие разными формами нарушения равновесия. У некоторых это выражается в острой форме. Им кажется, что комната вращается вокруг них, а у других – в чуть более мягкой. Они ощущают себя, будто на качающейся палубе. Это не такое очевидное нарушение, как, скажем, травма, контузия или опухоль мозга, и такие случаи остаются пока тайной для науки. В действительности причина этих необъяснимых состояний кроется в блуждающем нерве. Блуждающий нерв в действительности представляет из себя пару черепных нервов, парный нерв. Он выходит из ствола мозга, идет вниз через шею и грудь и далее в брюшную полость. Этот нерв очень чувствителен. Вирусные нейротоксины, производимые вирусом Эпштейна бар его злейшие враги и раздражатели. При активизации вируса нейротоксины, которые он производит, прикрепляются к этому нерву и он набухает, Причем в разных местах по-разному, на всем своем протяжении. Иногда опухает лишь нервное окончание внизу, возле желудка, где он разветвляется. Иногда опухоль образуется выше, в груди, от отчего возникает ощущение сжатия и становится трудно дышать. Такие случаи бывают трудно объяснить, ведь зачастую заключение пульмонолога говорит о том, что с легкими все в порядке. У некоторых нейротоксины вызывают воспаление на верхнем участке нерва, где он выходит из мозга. Тогда это более похоже на воспаление мозга, связанное с блуждающим нервом. И в этом кроется причина хронической морской болезни или ощущение, что малейшее движение шеи или поворот головы вызовет сильное головокружение и даже рвоту. Насколько серьезными бывают такие случаи, зависит в основном от состояния печени, поскольку именно там прячутся веб. А также от того, употребляет ли человек продукты, являющиеся пищей также и для вирусов. И еще. Много ли в его организме пестицидов и фунгицидов, которые тоже служат им пищей? Между прочим, болезнь Миньера часто обвиняют в разрушении кристаллов кальция во внутреннем ухе. Это не совсем так. Такая теория вроде бы дает удовлетворительное объяснение, и больной, покидающий кабинет врача, теперь знает, от чего у него кружится голова. Правда, однако, в том, что эти кристаллы не имеют никакого отношения к головокружению, болезни Миньера, оглушению и прочим нарушениям чувства равновесия. Болезнь Миньера – это неврологическое заболевание, вызванное хронической вялотекущей вирусной инфекцией. Сельдерейный сок – одно из лучших современных антивоспалительных средств. Это мощное лекарство для стабилизации всех подобных состояний. Оно борется со всеми причинами, вызывающими нарушение равновесия. Компоненты сока легко достигают мозга, где его микроэлементы восстанавливают нейроны, питают и лечат нервы, в том числе крупные центральные нервы, такие как блуждающий. В то же время кристаллические соли из сельдерея помогают разрушать и убивать веб. И более того, соли натрия связывают нейротоксины, пестициды, гербициды, фунгициды и другие яды внутри печени и в других органах и помогают вымывать их, при этом воспаление блуждающего нерва уменьшается. Если нейротоксины осели на поверхности нерва, заставляя его реагировать, сок сельдерея как магнит перетягивает их на себя и удаляет прочь. Он эффективно очищает блуждающий нерв, смывая с него загрязнители, токсины и нейротоксины любого вида, особенно те, что производит ВЭБ. Нарушения пищевого поведения. Эти нарушения насчитывают множество разновидностей. Обычно их распознают, когда они принимают формы анорексии, булемии и переедания. Это может быть вызвано эмоциональными перегрузками, житейскими бедами или сильным стрессом, присутствием токсичных тяжелых металлов, попытками выглядеть соответственно общепринятым стандартам или сочетанием всех этих факторов. Хроническая болезнь также может стать причиной нарушений пищеварения и диеты, когда человек перестает понимать, что и когда ему можно есть, и все это может привести к пищевым расстройствам. Кроме того, бывают нераспознанные случаи пищевых отклонений, поскольку, по правде говоря, в том или ином виде они могут быть у каждого, при этом не слишком бросаясь в глаза. Они никуда не деваются, и неважно, вследствие чего они возникли, из-за трудного детства или от воздействия токсинов, человек все так же может испытывать необъяснимые пристрастия в еде или приобретать вредные привычки. Сельдерейный сок помогает и в этих случаях, Во-первых, он помогает восстановить нейротрансмиттеры мозга. Кластеры солей натрия и микроэлементы, сцепленные с ними, обеспечивают полный набор нейротрансмиттеров. Во-вторых, сок укрепляет нейроны и улучшает электропроводность мозга, что позволяет быстрее восстановиться после эмоциональных травм. Когда электрические импульсы проходят беспрепятственно и им не мешают на пути залежи таких токсинов, как ртуть и алюминий, Причина столь многих нарушений пищевого поведения здоровые привычки берут вверх, как и позитивные мысли. Сельдерей, будучи наилучшим источником электролита для мозга, быстро помогает и при многих других случаях подобных отклонений. И это не говоря уже о том, что растительные гормоны сельдерея способствуют восстановлению всей эндокринной системы. У лиц с нарушениями пищевого поведения она часто далека от нормы, Особенно это касается надпочечников, и растительные гормоны обеспечивают их жизненно важными химическими компонентами. Растительные гормоны также помогают клеткам мозга наладить коммуникацию друг с другом, и это еще больше способствует преодолению эмоциональных аспектов таких нарушений. Сельдерейный сок также восстанавливает выработку соляной кислоты в желудке, что помогает выздороветь больным булемией. Он уменьшает воспаление в пищеварительном тракте, убивая патогены, живущие там, например, вредные бактерии. Это возвращает людям здоровье и налаживает пищеварение, проблемы с которым часто влияют на пищевые предпочтения. И теперь человеку больше не нужно жить в страхе и метаниях. Неврологические симптомы. Стеснение в груди, дрожание рук, подергивание и спазмы, мышечная слабость, мурашки и онемение. Беспокойные ноги, беспокойство, слабость конечностей, мышечные спазмы, боли. Люди, испытывающие неврологические симптомы без видимых причин, таких как травмы, имеют нечто общее – вирусную нагрузку, и зачастую это веб. Существует более 60 его разновидностей, и едва ли не у каждого человека в печени присутствует хотя бы один его штамм. У многих людей он находится в спящем состоянии, так что они могут никогда о нем не узнать. У других он активен, хотя и не детектируется средствами современной медицинской науки, так что тоже остается незамеченным, являясь при этом причиной многих симптомов и состояний, которые регулярно дают о себе знать. Такие вирусы, как веб, начинают губительно влиять на здоровье, когда у них есть пища. Среди их излюбленного меню – тяжелые металлы, например, ртуть. Печень – место, где собираются вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы, и обычно в больших количествах. веб питаются тяжелыми металлами и выделяют их в более концентрированном виде, в виде нейротоксинов. Вирусные нейротоксины, как следует из названия, это токсины, воздействующие на нервы. В них-то и заключается причина страданий миллионов людей. Штамм вируса и уровень загрязнения тяжелыми металлами – В основном это ртуть и алюминий, в организме конкретного человека определяют картину заболевания. Насколько ядовит нейротоксин, вырабатываемый вирусом? Насколько агрессивен вирус, размножающийся по мере поглощения тяжелых металлов и других веществ, служащих ему пищей? Выделившиеся нейротоксины стремятся покинуть печень или другое место, где вирус вырабатывает их, попасть в кровоток и в конце концов оказаться в мозге или осесть на нервах по всему телу. При этом начинается воспаление, которое проявляется в форме неврологических симптомов. Если нейротоксины оседают на нервах рук, ног, плеч или спины, это приводит к мышечной слабости, чувству тяжести или усталости в одной конечности или в обеих. Вирусы также могут вызвать общую неврологическую усталость. При этом во всем теле ощущается тяжесть. Его тянет вниз, как будто на вас висят гири. Когда нейротоксины попадают в мозг, симптомы очень похожи. Сигналы, поступающие в конечности, искажаются, и это приводит к ощущению усталости и слабости в одной или обеих сторонах тела. Подробнее о неврологической усталости вы узнаете в разделе «Усталость». Скопления вирусных нейротоксинов могут быть такими значительными, что вызывают мышечные спазмы и подергивания, Это происходит, когда нервы получают сигналы от мозга, что им что-то мешает или возбуждает нейроны в мозге. Нейротоксины и есть это что-то. Когда нейроны пропитываются нейротоксинами, электрические импульсы, проходящие через нейроны, попадают на скопление нейротоксинов, от которых они рикошетят или их замыкают. Такие нарушения могут вызвать даже приступы воспаления мозга. Электрическим импульсам сложно пробираться через воспаленные ткани мозга. Они часто вынуждены искать обходной путь и прокладывают такие необычные маршруты через другие нейроны, что это может создать в конечностях ощущение подергивания, спазмы и даже необъяснимые боли в местах, где нет никаких видимых повреждений. Мурашки и анемения тоже возникают, если ткани мозга пропитаны нейротоксинами. Хотя эти симптомы в основном появляются тогда, когда нервы в конечностях, шее или других участках тела немного воспалены из-за контакта с нейротоксинами. Дрожание рук зачастую вызвано высоким уровнем ртути и в мозге, и в печени, а также тем, что вирус веб питается ртутью, образуя еще более концентрированную ртуть, которая в итоге воспаляет нервы в районе, близком к мозгу. Это воспаление зачастую возникает внезапно от того, что вирус начал бурно размножаться или нашел еще залежи ртути, новый источник питания. Часто пациенты с болезнью Лайма испытывают неврологические симптомы, которые тоже имеют вирусную, а не бактериальную природу. При всех вышеперечисленных болезнях спасением является сельдерейный сок. Прежде всего, он питает каждую клетку организма своими кластерами солей натрия, помогая ей восстановиться, так что она может работать в своем оптимальном режиме. Когда нервы по всему телу воспалены, повреждены, разрушены или нарушена их проводимость из-за нейротоксинов, им необходимы хорошие электролиты, вроде тех, что содержатся в сельдерейном соке. Они помогают нейронам, тканям мозга и нейротрансмиттерам восстановиться, что способствует уменьшению воспалительного процесса в мозге и клетках, вызванного нейротоксинами, такими как ВЭБ. В то же время кластеры солей натрия из сельдерея обеспечивают защиту нервов от нейротоксинов и от вызванных ими аллергических реакций. Сельдерейный сок также вымывает нейротоксины из мозга и всей нервной системы и нейтрализует их, так что они теряют свою агрессивность и токсичные свойства, вызывающие симптомы болезни. После обезвреживания нейротоксинов кластеры солей связывают их и выводят из организма, не говоря уже о том, что они убивают сами вирусы. Обсессивно-компульсивное расстройство, навязчивое состояние, ОКР. Одной из причин ОКР является эмоциональная травма. Хроническая болезнь, например, может породить непонятные симптомы. У человека создается ощущение, что никто его не слышит и не понимает, и это приводит к эмоциональной травме. Множество других сложных жизненных ситуаций могут также задеть эмоциональные центры мозга. ОКР также возникает из-за присутствия в организме тяжелых металлов, например, ртути и алюминия. Их отложения внутри мозга блокируют электрические импульсы, которые должны свободно перемещаться по нейронам и тканям мозга. Когда импульсы вместо этого наталкиваются на отложение тяжелых металлов или окисленные потеки, они отклоняются от своего маршрута или даже отскакивают обратно и движутся через нейрон в противоположном направлении. В результате наступает обсессивно-компульсивная реакция – Поскольку металлы могут осесть в разных областях мозга и в разных количествах, это приводит к сотням разновидностей ОКР. Данное психологическое состояние действительно существует, однако вокруг него циркулирует столько ложной информации, что это заставляет его жертв еще больше страдать от непонимания. Сельдерей помогает излечить эмоциональную сторону ОКР, потому что укрепляет нейроны в эмоциональных центрах мозга, Он также содержит специальные антиоксиданты, которые действуют гораздо эффективнее, чем антиоксиданты из других продуктов, и таким образом помогают остановить процесс окисления и смерть клеток в организме человека. Антиоксиданты в сельдерейном соке предотвращают окисление токсичных тяжелых металлов, их ржавение и коррозию. Они удаляют жировые отложения с металлов, препятствуя их дальнейшему окислению. Чем меньше окисляются тяжелые металлы, тем реже возникают симптомы ОКР. Чтобы продолжить лечение, ознакомьтесь с таким продуктом, как смузи для детоксикации тяжелых металлов. Рецепт вы найдете в главе 8. Озноб, горячие приливы, ночная потливость, жар и колебания температуры тела. Все подобные симптомы – признак ослабленной и застойной печени, наполненной разнообразными токсинами. Это ядовитые гормоны, скопившиеся за годы стрессов, токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, алюминий и медь, ядовитые продукты жизнедеятельности таких вирусов, как вирус Эпштейна-Бар, HHV6, герпесы и даже цита-мегаловирус, а также старые лекарства, пестициды, гербициды и фунгициды. Когда печень перегружена всем этим и одновременно вынуждена напряженно работать, чтобы защитить себя от продуктов с высоким содержанием жира, Сейчас так популярна высокожировая диета, что почти все увлекаются ею. И неважно что эти жиры считаются полезными, то орган, в конце концов, выдыхается. Это случается у разных людей в разное время жизни. Некоторые рождаются со слабой, застойной печенью из-за токсинов, доставшихся по наследству от предыдущих поколений. Так что эти симптомы проявляются раньше. У многих они возникают лет в 40-50. В таких случаях сельдерейный сок служит тоником. Он проникает в печень через воротную вену и затем оживляет и восстанавливает поврежденные клетки печени, разрыхляя и вымывая мусор и токсины, нейтрализуя вирусные отходы, такие как нейротоксины и дерматотоксины, а также расщепляя и растворяя жировые клетки. В результате кровь становится свежее и чище, так что когда такая кровь поступает в печень, она уже менее токсична. Главное, что этот сок возвращает печень к жизни, снижая содержание ядов, которые почти каждый организм накапливает на протяжении жизни. С обновленной печенью все симптомы болезни – жар, озноб, приливы и так далее – пропадают, и состояние организма нормализуется. Это тот случай, когда очень помогает сок в сочетании со специальной диетой. Слушайте главу восьмую «Подсказки для исцеления». Отечность и припухлости. Опухшие или отекшие глаза, лицо, шея, руки, плечи, ноги, щиколотки, икры, бедра или живот. Если кто-то страдает от отеков и припухлостей, которые не объясняются состоянием сердца, почек или другими очевидными причинами, то и наука их объяснить не может. Миллионы людей ходят с разнообразными отеками, и врачи не берутся судить об их происхождении. Врачи знают, что иногда отечность является побочным эффектом действия лекарств, хотя и не понимают, что даже если отек не является известным и непосредственным побочным эффектом, он может возникнуть вследствие употребления лекарств, если они подавляют или ослабляют печень. Большинство разных отеков, независимых от состояния сердца и почек, вызвано плохой работой печени, причем не обязательно это связано с лекарствами. Что же происходит в печени, из-за чего появляются отеки? Это еще одно следствие застоя и ослабления печени, наполненной токсинами. В этом случае наиболее частая причина отеков – вирусная инфекция в печени, тоже протекающая незаметно и скрытно от врачей. Часто у пациентов вместе с отеками и опухолями появляются и другие симптомы, и никто не подозревает, что все следы ведут к той же самой нераспознанной вирусной инфекции. У людей с болезнью Хошемота, фибромиалгией, миалгическим энцефаломиелитом, синдромом хронической усталости, болезнью Лайма, ревматоидным артритом или рассеянным склерозом, например, также будет наблюдаться отечность, от слабой до сильно выраженной, и причина всего этого – вирусная инфекция в печени. Подчас в этом замешан даже не один вирус, а несколько, в том числе разные штаммы и мутации веб и Герпесов. Стриптококки тоже могут процветать в печени, а вирусы вместе с бактериями вырабатывают огромный объем побочных продуктов и отходов. Когда много ядовитой грязи оседает в печени, срабатывает один из защитных механизмов – подключается лимфатическая система. В результате лимфоузлы и сосуды разбухают, собирая воду и пытаясь удалить токсины. Лимфатическая система не создана для того, чтобы справляться с избытком отходов жизнедеятельности вирусов и бактерий. Она рассчитана на обычный, повседневный уровень загрязнения из окружающей среды и токсинов, которые поступают к нам с пищей. Наша лимфатическая система не рассчитана на то, чтобы служить патогеном боксерской грушей и принимать на себя удары огромного количества вирусных и бактериальных отходов, да при этом еще заниматься своим основным делом – нейтрализацией притока обычных вредителей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Сельдерейный сок помогает вымыть эти отложения из лимфатической системы. Также он способствует разрушению и уничтожению патогенов внутри печени, что уменьшает вирусную нагрузку и одновременно сокращает токсическую нагрузку на печень и другие органы, вымывая токсины в кровь и затем удаляя из организма. Все это сокращает запасы воды в организме. Между прочим, эта вода вовсе не полезна. Когда возникает отек, жидкость внутри него отнюдь не чистая и прозрачная, она бесцветна и обычно имеет грязновато-желтый оттенок. По консистенции она также густая и похожая на слизь, потому что наполнена токсинами и вирусными отходами. Сельдерей помогает очистить эту вязкую и грязноватую жидкость, промыть и обновить ее поскольку кластерные соли обладают уникальным свойством нейтрализовать токсины и очищать жидкости в теле, помогая им течь свободно и легко вымывать застрявшие токсины. Постоянное чувство голода. Это ощущение возникает от нехватки глюкозы в организме и является признаком голодной печени, то есть органу остро не хватает новых запасов гликогена, накопленной глюкозы. Зачастую печень перегружена жировыми накоплениями из-за высокожировой диеты, а также токсинами и прочими вредителями. В таком состоянии ей труднее добывать глюкозу, поэтому человек может все время есть и при этом оставаться голодным. Сельдерейный сок вымывает эти токсины и растворяет жировые клетки, и тогда печень, наконец, может усваивать глюкозу и создавать запасы гликогена. Организм получает их из свежих фруктов, картофеля и других крахмалистых овощей, таких как тыква. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Эмоциональные травмы порой выливаются в симптомы посттравматического стресса. ПТСР на самом деле является разновидностью ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства. ПТСР похоже на ОКР в том смысле, что оно сложно поддается контролю, может начаться ни с того ни с сего и точно так же принимать как мягкие, так и очень острые формы. Течение заболевания зависит от индивидуальной чувствительности и наличия других нарушений в организме. Те, у кого чувствительность и так повышена из-за высокого содержания тяжелых металлов в мозге, более предрасположены к ПТСР. Люди, подвергавшиеся воздействию радиации, также ослаблены, и это делает их более уязвимыми. Вот почему у больных, получающих медицинские процедуры, часто развивается слабая форма ПТСР, как до, так и после них. Учитывая то, насколько травмоопасен наш мир, каждый человек в той или иной степени знаком с этим расстройством. Порой оно проходит еле заметно, а иногда протекает в острой форме, если человек столкнулся с опасностью, либо с физическим или эмоциональным насилием. Сельдерейный сок – один из самых действенных и доступных источников электролитов, и это имеет непосредственное отношение к лечению ПТСР. При данном расстройстве отдельные области мозга перемыкают таким образом, что они становятся гиперактивными и перегреваются. Тяжелые переживания и такие эмоции, как боль, страх и вина, поддерживают электричество, текущее через эмоциональные центры мозга. Так образуется замкнутый цикл. Очень непросто найти способ прервать его. Сельдерей дает человеку передышку, питая нейроны, ткани мозга и глиальные клетки и восстанавливая запасы нейротрансмиттеров, так что нейроны больше не перегреваются от постоянного страха, тревоги, напряжения и неприятных мысленных образов. Сельдерейный сок помогает остановить процесс выгорания нейронов, и человек получает шанс побороться за исцеление от ПТСР без медикаментов. Продолжительное употребление напитка в больших объемах может быть лучшей помощью для пациентов с любой разновидностью ПТСР. Потеря веса. Поскольку сельдерейный сок – дар божий, неспосланный нам в том числе и чтобы сбросить лишние килограммы, люди подчас делают вывод, что в противоположном случае он им противопоказан. То есть если у них слишком малый вес, то им будто бы противопоказано это средство, а то они могут потерять свои и так недостающие килограммы. На самом деле им тоже будет полезен сельдерейный сок. Он действует в обе стороны и поможет в любом случае. Хотите ли вы сбросить килограммы или набрать их, или же оставаться в своем весе? Он просто восстанавливает баланс. Вот что важно знать в связи с этим. Сельдерейный сок – это не заменитель еды, это лекарство. Его нельзя рассматривать как источник калорий, особенно если вы страдаете излишней худобой. Не пропускайте утреннего приема пищи, например, фруктового смузи, который обеспечит вас здоровыми калориями, и не пытайтесь заменить его стаканом сельдерейного сока. Вам нужно и то, и другое. Сначала выпейте сок сельдерея, а после хотя бы 15-20 или 20 минутной паузы, лучше выдержать 30 минут, позавтракайте. Сельдерейный сок помогает и набрать вес, и сбросить его, в зависимости от того, что требуется, потому что источник обеих этих проблем – плохое состояние печени. Нежелательная, необъяснимая потеря веса – обычно результат хронической, непроявленной вирусной инфекции, такой как веб внутри печени, сбивающей настройку сигнализации организма. В особенности это проявляется в возникновении аллергических реакций, которые постоянно дают команду над почечником выбрасывать много адреналина. В основном он действует как амфетамин. Часто загадочная потеря веса прекращается через какое-то время, потому что в конце концов печень становится настолько усталой, слабой и истощенной от переработки огромных объемов адреналина, что ситуация разворачивается на 180 градусов, и человек начинает стремительно набирать вес. Бывает даже 10 лет спустя. Сельдерийный сок помогает разобраться организму с вирусной ситуацией, которая и вызывает нежелательную потерю веса. Химические соединения сока проникают в воротную вену и разрушают мембраны вирусных клеток. В результате вирусная нагрузка ослабляется и уменьшается, в то время как составляющие сока связывают вирусные токсины плюс тяжелые металлы, пестициды, гербициды и различные растворители, подпитывающие вирусы, и выводят их из печени. Элементы сельдерейного сока также расходятся вместе с током крови, собирая и обезвреживая вирусные токсины по всему организму, те, что постоянно запускают слабые, невидимые аллергические реакции, которые приводят в действие надпочечники. Часто люди с необъяснимой потерей веса страдают учащенным сердцебиением и в спящем состоянии и в бодрствовании. К этому приводят остатки адреналина, блуждающие в организме из-за аллергической реакции на вирусную нагрузку. Сельдерейный сок позволяет выровнять ситуацию, и со временем вес стабилизируется. Помните, сельдерейный сок не источник калорий. Не стоит думать, что можно пить сок, не принимать с другой пищи и при этом набирать вес. Когда вы после утреннего стакана сока выдержите паузу 15-30 минут, чтобы он успел поработать в организме, вам надо будет получить калории на завтрак и на весь день. Если они – часть уравнения, то сельдерейный сок поможет вам его решить. Советы по здоровому питанию вы найдете в главе 8. Подсказки для исцеления. Проблемы с глазами. Задумываясь о том, как наше меню связано со здоровьем глаз, Мы вспоминаем о витамине А и красных, и оранжевых пигментах, бета-каротине и каротиноидах, полезных для глаз. Еще полезнее для них антиоксиданты, получаемые из ягод, например, дикой голубики, черники, малины и ежевики. Возможно, вам трудно в это поверить, но сельдерей для глаз еще полезнее, чем ягоды, богатые пигментами. Но это действительно так. На здоровье глаз отрицательно влияют токсины, но эту связь медицинская наука еще не выявила. И самые большие враги для них – токсичные тяжелые металлы. Микродозы ртути, даже из металлической амальгамы зубной пломбы, могут легко проникнуть в глаза. Впрочем, не спешите заменять металлические пломбы. При этом процессе тоже может высвобождаться ртуть. Слушайте взгляд внутрь болезни. Также она присутствует и в нашей водопроводной воде, в рыбе. Да и поколения наших предков тоже подвергались воздействию ртути – а ведь она передается через кровь по наследству. Вот почему так много ртути попадает в глаза. Она досталась нам от предков через сперму и яйцеклетки, и даже из утробы матери, переходя от поколения к поколению. От родственников мы получаем не наследственные болезни, а лишь тяжелые металлы. Дегенеративные болезни глаз всех видов так или иначе связаны с ртутью, даже если этот факт будет научно установлен лишь спустя десятилетия. Тяжелые металлы являются также причиной загадочной слепоты, которая считается генетически обусловленной. Клетки, ответственные за зрение, пропитываются побочными продуктами окисления алюминия, которое происходит при взаимодействии его с ртутью. Другой раздражающий и неприятный фактор, влияющий на здоровье глаз – вирусная активность. Человек может годами страдать герпесом, и в конце концов это скажется на зрении. Карпес симплекс первого типа, разновидности вируса, опоясывающего лишая, множество видов веб, цитомегаловирус и HHV6. Все они могут выделять вредные токсины и отходы, медленно разрушающие сетчатку или другие участки глаза. Сельдерийный сок – одно из самых мощных средств для улучшения зрения и восстановления здоровья глаз. Здесь он приравнивается к дикой чернике – И даже превосходит ее, а ведь она признана единственным продуктом на Земле, способным защищать глаза благодаря своим антиоксидантам. Между тем, сельдерей, во-первых, помогает удалить токсичную медь из организма. Во-вторых, кластеры солей натрия содержат важнейшие микроэлементы для глаз, в том числе цинк и медь в микродозах. Цинк подавляет любое проявление вирусной активности вокруг глаз и в самих глазах, даже вдоль зрительного нерва. А медь, что входит в состав кластеров, связывает токсичную медь и помогает вывести ее из глаз, так что она попадает в кровь и затем выводится из организма. Цинк также прерывает реакцию между медью и алюминием, которая приводит к окислению и впоследствии дегенеративным болезням глаз. Витамин С из сельдерейного сока попадает в клетки глаз вместе с кластерами солей натрия, и они обновляют и восстанавливают глазные ткани. Почти все, у кого есть проблемы со зрением, страдают от дефицита витамина С, поскольку у них, как правило, проблемы и с печенью. Ослабленная, застойная, перегруженная и плохо работающая печень не в состоянии переработать витамин С, попадающий в организм, то есть не может метилировать его в должной мере, чтобы его могли усвоить все органы. Между тем, витамин С, содержащийся в сельдерее, мгновенно проникает в клетки глаз, поддерживает их и помогает повернуть болезнь вспять или, по крайней мере, замедлить ее развитие. Нейроны в мозге, которые посылают сигналы в зрительный нерв, полагаются на кластеры солей натрия, потому что они улучшают работу нейротрансмиттеров. Уже одно это помогает справиться с разнообразными глазными заболеваниями, от хронических до острых. А теперь рассмотрим, как сельдерей действуют в разных конкретных случаях. Даже если здесь не указано именно ваше заболевание, не сомневайтесь, сельдерейный сок все равно вам поможет. Атрофия зрительного нерва. Это более продвинутая версия загадочного ухудшения зрения. Нервные клетки ослабевают из-за воздействия токсичных металлов, нефтепродуктов, растворителей, пестицидов, гербицидов, фунгицидов и или вирусных нейротоксинов которые пропитывают зрительный нерв. Происходит дегенерация клеток зрительного нерва, из-за чего нарушается коммуникация между глазом и мозгом. Некоторые случаи атрофии зрительного нерва вызваны только вирусной инфекцией. Наиболее частый виновник — вирус Эпштейна-Барр. На втором месте — HHV6, а на третьем — разные штаммы вируса Герпеса, внедрившиеся в зрительный нерв. Они вызывают воспаление, которое врачи могут называть по-разному, не подозревая, что причина кроется в вирусах. Кластеры солей натрия, содержащиеся в сельдерейном соке, помогают удалить вирусы из зрительного нерва, одновременно восстанавливая его клетки и способствуя росту новых. Более того, благодаря качественному пополнению составляющих нейротрансмиттеров, сок укрепляет нейроны, прилегающие к зрительному нерву, Те, что получают от него информацию. Такое усиление нейронов очень помогает при атрофии нерва. Врожденные дефекты глаз. Эти проблемы, как считают, передаются с генами. Ученые не знают, что на самом деле из поколения в поколение передаются токсичные металлы. Первое место здесь принадлежит ртути. Она повреждает глаза с рождения. Сельдерейный сок помогает защитить глазные клетки от дальнейшего разрушения с возрастом, поскольку препятствует распространению ртути. Глаукома. Причиной глаукомы является разновидность ВЭБ. Попадая в глаз, вирус вызывает воспаление, приводящее к накоплению жидкости, и воспалительный процесс в сочетании с со избытком жидкости повышает внутриглазное давление. Кластеры солей и биодоступные витамин С, содержащиеся в соке сельдерея, проникают в глаз, питают клетки иммунной системы и помогают разрушить клетки вируса. Дегенерация желтого пятна. Она наступает вследствие комбинированного воздействия токсичных тяжелых металлов и вирусной активности. Как вы уже знаете, сельдерейный сок помогает справиться и с тем, и с другим, добираясь до корня проблемы. Диабетическая ретинопатия. Если у больного ретинопатией обнаруживают также и диабет, то эти диагнозы по умолчанию считают связанными друг с другом. Это ошибка. Далеко не всегда пациенты с ретинопатией болеют диабетом. А у всех диабетиков те же проблемы, что и у других. Слабая, застойная или жирная печень, перегруженная различными пестицидами, гербицидами, нефтепродуктами, растворителями и токсичными тяжелыми металлами, а также вирусами. Большинство страдающих ретинопатией, вне зависимости от диабета, придерживаются высокожировой диеты. Все сладости, которые у нас теперь ассоциируются с диабетом, пирожные, печенье, пончики и так далее, содержат в себе не только сахар, но и много жира. Вот этот жир и создает проблемы для печени. При этом неважно, поставлен ли диагноз диабет, или же человек живет, не зная, что у него нарушен баланс сахара в крови. Если печень ослаблена, это означает серьезную нехватку питательных веществ, поскольку в норме она должна служить запасным баком и системой поставки в организм витаминов и других полезных веществ. Сетчатка страдает именно из-за нехватки. Сельдерейный сок очищает и постепенно восстанавливает печень, от чего ретинопатия сводится к минимуму или хотя бы просто уменьшается. Катаракта. Причиной катаракты является продолжительная нехватка витамина С, потому что перегруженная токсичная печень, наполненная пестицидами, гербицидами, фунгицидами и старым ДДТ, не справляется с его переработкой. Сельдерейный сок помогает предотвратить развитие катаракты, поскольку освобождает печень от всего ядовитого груза и помогает ей вырабатывать биодоступный витамин С. Кератит. Он возникает в результате хронической, длительной вирусной инфекции, чаще всего вызываемой вирусом Эпштейна-Бар. Помутнение тканей образуется из-за выделяемых вирусами отходов внутри глаза. Сельдерейный сок ослабляет вирусную инфекцию поскольку его кристаллические соли натрия помогают разрушать вирусы, защищая клетки глаза от их вторжения. Он также поставляет витамин С, обеспечивая глаза необходимым питанием. Конъюнктивит. Это хроническая бактериальная инфекция, вызываемая стриптококками. Конъюнктивиты бывают хронические, тяжело поддающиеся лечению, и острые, в зависимости от разновидности стриптококка и степени его устойчивости к антибиотикам. Сельдерейный сок обеспечивает организм кластерами солей натрия и легко усвояемым витамином С, которые подавляют колонии бактерий, обитающие в глазах и в глазницах, так что с инфекцией проще бороться. Стриптококки не могут выработать иммунитет к кластерам солей натрия, содержащимся в сельдерее. Плавающие мушки в глазах. Сельдерейный сок помогает при этом симптоме, поскольку уменьшает воспаление зрительного нерва. Именно оно порождает те загадочные явления, непонятные ученым. Белые точки, вспышки, белые блики или черные точки, при том, что сетчатка, зрачок и другие области глаза не несут заметных повреждений, все это результат воздействия нейротоксинов, вырабатываемых вирусом Эпштейна-Бар, в сочетании с тяжелыми металлами, такими как ртуть, которые воспаляют зрительный нерв. Сильные флавоноиды и витамин С поступают вместе с кластерами солей натрия и сока, исцеляют особые нервы внутри и вокруг мозга, в том числе и зрительный нерв. Они рассеивают нейротоксины, которые оседают на нерве, и даже способны защитить его от вторжения вирусов, при этом одновременно подпитывают нервные клетки, омолаживая таким образом сам нерв. Синдром сухого глаза В большинстве случаев такой синдром – результат хронического обезвоживания. Газированные напитки, кофе и недостаток чистой воды, кокосового молока, соков или свежих фруктов – все это приводит к длительному обезвоживанию. Такое же воздействие оказывает обилие продуктов, подвергнутых кулинарной обработке, после чего организму остается слишком мало качественной, по-настоящему живой еды и воды, чтобы питать клетки. Сухие глаза и кожа – первые симптомы хронического обезвоживания, потому что организм в первую очередь старается защитить мозг и сердце. Сельдерейный сок наполняет тело качественной водой, начиная с печени, и этим оживляет орган, возвращая ему запас живой воды, уменьшает содержание в крови токсинов, с которыми люди сталкиваются каждый день, А также наполняет влагой лимфатическую систему и тем восстанавливает запас электролитов в организме, что имеет важнейшее значение. В некоторых случаях сухость глаз объясняется гиперактивностью надпочечников. При этом кластеры солей натрия из сельдерея проникают в истощенные надпочечники и наполняют их новой силой. Слабое зрение. Загадочные случаи слабого зрения, не поддающиеся диагностике являются результатом угнетения нервных клеток внутри зрительного нерва, которое вызвано воздействием разнообразных токсинов, и вирусных, и тех, что проникают в организм вместе с пестицидами, гербицидами, фунгицидами и нефтепродуктами. Употребляя сельдерейный сок, можно восстановить зрительный нерв. Обладая хорошими электролитическими свойствами, сок помогает возродить клетки зрительного нерва. Микроэлементы и кластеры солей натрия обеспечивают клетки раствором, позволяющим регенерировать нерв. Это предотвращает ухудшение зрения и даже улучшает его. Цветовая слепота. Дальтонизм. Проникновение токсинов алюминия в глаза в период внутриутробного развития и вскоре после рождения – вот причина цветовой слепоты. Дальтоники с возрастом зачастую начинают страдать также от гиперчувствительности глаз из-за воздействия алюминия. Сельдерейный сок помогает предотвратить и устранить этот симптом. Проблемы с метаболизмом Метаболизм означает совершенно не то, что мы привыкли под этим понимать. Замедленный метаболизм не является причиной симптомов или заболеваний и никогда не был и не будет такой причиной. Это потому, что термин «метаболизм» описывает саму тайну нашего бытия, то, что делает нас живыми, механизм перекачки крови и функционирования организма. Диагноз «замедленный обмен веществ» не дает нам ответа на вопрос, что не так с организмом, если мы начинаем набирать вес. Говорят, что метаболизм стал догмой в обществе и провозглашается как объяснение всех людских страданий. Так что если мы хотим придерживаться этого толкования и дальше, Тогда да, можно сказать, что употребление сельдерейного сока ускоряет метаболизм. Уж во всяком случае он поможет вам сбросить вес. Истинная причина того, что называют замедленным метаболизмом – ослабленная печень. Все очень просто. Чтобы сбросить вес, нужно лишь помочь нашей печени. Однако тут есть свои сложности. Она наполнена разнообразными вредителями, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Сюда входят пестициды, фунгициды, гербициды, Тяжелые ядовитые металлы, синтетические химикаты, вирусы, бактерии, пластики и даже токсичные гормоны, например, избыточный адреналин. Когда печень засоряется всеми этими веществами, да еще жировыми клетками вследствие высокожировой и высокобелковой диеты, вредители тормозят ее работу, делают ее слабой, и тогда развивается ее ожирение или дисфункции. В итоге жировые отложения внутри печени становятся слишком большими поэтому организм начинает откладывать жир в других местах. Сельдерейный сок оживляет клетки печени, вымывая оттуда разнообразные токсины и помогая растворить и рассеять жировые клетки. Самое главное, что сок прочищает печень, удаляя из нее ядовитые вещества и уменьшая вирусную нагрузку. Печень пробуждается к жизни, постепенно ее состояние улучшается, и это сказывается на всем организме. Каждый орган становится чище. Кровеносная и лимфатическая системы избавляются от грязи и токсинов. Именно это и приведет в итоге к улучшению метаболизма, так что смело приступайте к своему оздоровлению. Теперь вы узнали, что причина нарушения метаболизма в печени, состояние которой улучшится благодаря сельдерейному соку. Рак. Почти все виды рака имеют вирусное происхождение. Те несколько разновидностей, которые являются исключением, возникают из-за присутствия ядовитых химических агентов или отходов промышленной химии. Одно из таких веществ – асбест, вызывающий рак без помощи вирусов. Большинство же видов рака имеет вирусную природу. В особенности это касается вирусов, питающихся токсинами. Конечно, если в вашем организме находятся вирусы и токсины, это еще не значит, что разовьется рак. Для этого нужны особые мутации штаммов определенных вирусов, да и те не активизируются, не имея достаточного запаса своей ядовитой пищи. Когда особо агрессивные штаммы вирусов питаются особо агрессивными токсинами, образуются отходы еще более токсичные, чем исходный материал. Эти отходы, по мере их производства, вновь и вновь отравляют близлежащие ткани. Здоровые человеческие клетки умирают и сами становятся пищей для вирусов. Этот цикл продолжается, пока клетки в итоге не мутируют, превращаются в раковые, а тем временем и вирус мутирует до такого состояния, что его клетки тоже становятся раковыми. Этот процесс может происходить в любом месте тела, потому что вирусы способны оказаться где угодно, как и токсины. Сельдерейный сок – это одно из самых мощных профилактических антираковых средств среди трав и продуктов. Здоровому человеку достаточно пожевать несколько стеблей в день, но все же это не столь эффективное средство, как сок. Принимаемый в рекомендуемых количествах, подробнее в следующей главе, сок оказывает двойное действие на организм человека, который хочет предупредить развитие рака или уже борется с ним. Во-первых, он помогает вывести токсины, которые питают вирусы. Вот несколько примеров таких токсинов. Чужеродные гормоны, токсичные тяжелые металлы, токсичные лекарства, пластик и другие нефтепродукты. Напиток связывает, ослабляет и помогает вывести эти токсины из печени и отовсюду из организма, повышая токсичную нагрузку и повышая шансы на предотвращение рака. Если вы уже боретесь с ним, сок дает возможность замедлить процесс и предупредить его дальнейшее развитие, поскольку эффективно выводит яды из организма. Во-вторых, сельдерей противовирусное средство. Его кристаллические соли натрия уничтожают агрессивные вирусы, которые любят питаться ядами и выделяют еще более ядовитые вещества. Этот процесс денатурирует и повреждает клетки до тех пор, пока они в конце концов не превратятся в раковые. Ослабляя вирусы, сельдерейный сок помогает предупредить развитие и распространение рака. Таким образом, он наносит удар и по вирусам, и по токсинам. Витамин С в сельдерейном соке – это мощный антиоксидант, который очень легко усваивается и питает клетки, убивающие рак. Растительные гормоны сока восстанавливают эндокринную систему, удерживая ее от излишней выработки гормонов. И это очень полезно, так как постоянное пребывание организма в состоянии «бей» или «беги» способствует образованию большого количества адреналина, связанного с чувством страха. А это еще один источник питания раковых клеток. Множество людей, борющихся с раком, уже взаимодействуют с сочувствующими, высокопрофессиональными врачами и получают природные или обычные лекарства, или оба вида сразу. Поговорите с врачом о том, чтобы добавить к курсу лекарств сельдерей. Если у вас был рак в прошлом, то сельдерейный сок – чудесное средство, предотвращающее рецидивы. Он собирает токсины, которые могли бы, накопившись, послужить питанием для вирусов, а затем выводит их из организма. Расстройство репродуктивной системы. Если вы спросите, полезен ли сельдерейный сок для репродуктивной системы, то отвечу однозначно – да. Она крайне нуждается в веществах, содержащихся в нем. Он останавливает распространение патогенов, виновных в большинстве симптомов и заболеваний репродуктивной системы, Удаляет токсины, способствующие этим заболеваниям. Обладая мощным очистительным эффектом, связывает, нейтрализует и выводит из организма токсичные гормоны, например, инородный эстрогены из пищи, пластик, различные продукты нефтепереработки, а также лекарства, которые проникают в репродуктивную систему и нарушают ее работу. Кроме этого, сельдерей подпитывает репродуктивную систему на всех уровнях восстанавливает клетки и гормональное равновесие организма, а также поставляет питание и микроэлементы половым органам и железам. И что самое важное, сельдерейный сок восполняет запас влаги в репродуктивной системе, что является главным фактором, определяющим ее нормальное состояние. Эта система стареет быстрее, чем другие органы, и одна из причин – хроническое обезвоживание ее клеток. Этот сок поможет предотвратить это состояние и даже устранить обезвоживание, если оно уже имеется. Если вы не найдете своих заболеваний среди далее перечисленных, пусть вас это не смущает. Сельдерейный сок – это то, в чем нуждается репродуктивная система любого человека. Бесплодие. Причины бесплодия остаются загадкой для большинства женщин, страдающих им. Осмотр во врачебном кабинете не выявляет никаких отклонений, и никто не может объяснить, откуда берутся проблемы с зачатием и вынашиванием здоровых детей в положенный срок. Я называю это низким зарядом батарейки. В том, что репродуктивной системе не хватает энергии, может быть повинно множество факторов из прошлого. Использование контрацептивов – один из них. Он приучает половые органы работать в режиме отключения. Сельдерейный сок может оживить репродуктивную систему, которую перед тем годами приучали быть непродуктивной. Он возрождает клетки и органы и удаляет токсины, оставшиеся после применения контрацептивов, и в целом запускает ее деятельность снова. Сельдерей также обеспечивает организм полезными человеку растительными гормонами, которые заряжают железы и органы свежей энергией, после чего они смогут и сами вырабатывать здоровые гормоны. Это касается и надпочечников, и других эндокринных желез, а также печени, которая производит гормоны. Таким образом, репродуктивная система стабилизируется и нормализуется, приходит в работоспособное состояние и вспоминает о своем предназначении. В случае мужского бесплодия сельдерейный сок тоже полезен. Он поставляет легко усвояемые формы цинка и других важнейших микроэлементов, которые при необходимости могут быстро погасить воспалительный процесс предстательной железе. Простата восприимчива к вялотекущим хроническим инфекциям, вызванным стриптококами и прочими бактериями, а также к веб, причем полученным как половым путем, так и другими. Соединение цинка предотвращают бурное развитие инфекции, которое приводит к простатиту. Многие мужчины страдают от плохой работы почек, и это зачастую ускользает от внимания врачей. В данном случае речь идет не о болезнях почек только о дисфункции. Слабые почки у мужчин приводят к плохой работе репродуктивной системы. В зависимости от стадии дисфункции почек могут возникнуть боли в спине, похожие на мышечные, или нарушение сна, раздражительность и капризы, или же тело приобретает резкий запах. Если страдают почки, то репродуктивная система тоже страдает и теряет свою жизненную силу, а иногда это приводит к болезни. Сельдерей обеспечит усталым почкам необходимый им первоклассный уход, и по мере их укрепления и улучшения их работы мужская репродуктивная система получит дополнительную защиту и быстрее выздоровеет. Вирус папилломы человека, ВПЧ. Вирус не обладает иммунитетом против сельдерея. Он во многом схож с вирусами семейства герпесов, таких как ВЭП и вирус, вызывающий опоясывающий лишай. Их уязвимое место – наружные мембраны. Кластеры солей натрия прикрепляются к ним и постепенно разрушают защитный механизм вирусов. Регулярное употребление сельдерейного сока поможет свести к минимуму рост ВПЧ и защитить шейку матки от разрастания рубцовых тканей и клеток, которые, как считают врачи, заражены ВПЧ, что в итоге могло бы привести к раку. Однако с таким противовирусным оружием, как сельдерей, и с соблюдением диеты, исключающей продукты, являющиеся пищей и для вируса, подробнее в главе номер 8, вы вполне можете защититься и даже со временем избавиться от вируса папилломы человека. Воспалительные процессы в области таза. Эти состояния возникают из-за присутствия стриптококов в репродуктивной системе. Кластеры солей натрия, содержащиеся в соке сельдерея, проникают в половые органы через кровь и лимфу, помогая уничтожить находящиеся там стриптококи. Они также обеспечивают иммунную систему половых органов с разновидностью витамина С, содержащейся в сельдерейном соке, и она получает вторую жизнь. Кисты. Кисты развиваются под действием различных токсинов, тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов и фунгицидов и вирусов, например, эпштейна барр Кисты бывают доброкачественные или злокачественные. Многие представляют собой рубцовые ткани лимфатических сосудов, окружающих репродуктивные органы. Ткани, которые воспалились и затвердели, а, возможно, и кальцинировались из-за вирусной инфекции. Сельдерейный сок помогает растворить эту кальциевую оболочку и затвердевшие хронические кисты. Он также способствует размягчению и рассасыванию рубцовых тканей, которые без лечения могут стать килоидными или спаечными разновидностями кист. Сельдерей питает здоровые ткани вокруг кисты, укрепляя их, что помогает остановить ее рост. Кисты обычно энергетически подпитываются от зараженных токсинами больных клеток, а когда они находятся в окружении здоровых клеток, это предупреждает их рост и распространение. Поликистоз яичников. Он вызывается вирусами Эпштейна-Барк, которые образуют наполненные жидкостью кисты и другие повреждения яичников. Сельдерей помогает остановить этот процесс. Его кластеры солей натрия разрушают веб и затем помогают вывести из яичников вирусные токсины и отходы. Симптомы менопаузы Симптомы менопаузы и постменопаузы вызваны вовсе не старением репродуктивной системы. Причина – старение печени. Когда она становится слабой, застойной и токсичной, обычно это происходит, когда большинство женщин приближается к 40-50 годам, появляются такие неприятные симптомы, как приливы жара, ночная потливость, раздражительность, усталость, депрессия, тревожность и угасание полового влечения. Когда печень наполнена отходами вирусов, нейротоксинами и самими вирусами, такими как веб, и все это попадает в кровеносную систему, возникает также учащенное сердцебиение. У многих женщин симптомы, приписываемые менопаузе, можно легко прекратить с помощью одного только сока сельдерея. Он помогает восстановить и взбодрить печень, уменьшить вирусную нагрузку и уровень токсинов и удалить другие яды, из-за которых печень с возрастом становится слабой и застойной. Более чистая и здоровая печень избавит от симптомов, приписываемых менопаузе. Уплотнение в груди. Уплотнения в груди возникают, когда печень поражена токсинами уже многие годы. Перегруженная, слабая и застойная печень, наполненная большим количеством вредных веществ, напоминающая болото, не в силах как следует фильтровать кровь. Лимфатическая система становится вторым, дополнительным фильтром, То есть молочные железы тоже вынуждены работать фильтром, поскольку их ткани пронизаны лимфатическими сосудами, из-за чего там и накапливается множество токсинов. А если не соблюдать здоровую диету, питаться вредными продуктами, да еще ежедневно подвергаться воздействию ядовитых веществ, то через некоторое время яды проникнут в ткани, и там образуются кальцинаты и рубцовая ткань. Мы не имеем в виду шрамы от хирургического вмешательства. Эти рубцы образуются клетками, которым не хватило жизненно важного кислорода и питания. Основной вклад в образование уплотнений вносит кальций из молочных продуктов. Он оседает в тканях груди. Это не полезный кальций. Он агрессивен, вреден для женского здоровья и к тому же служит пищей-патогеном. Там же оседают тяжелые металлы, такие как ртуть и алюминий. Если женскому организму не хватает воды вследствие неправильной диеты, то со временем ткани груди также постепенно обезвоживаются из-за отсутствия живительной влаги. Если в организме есть вирус Эпштейна-Бар, это может привести и к более серьезным проблемам. Сельдерейный сок при длительном употреблении помогает очищению и разгрузке не только печени, но и лимфатической системы, потому что снабжает ее живой водой, наполненной кластерами солей натрия, микроэлементами и полезными растительными и химическими соединениями, которые изгоняют из нее вредителей. Омоложение лимфатической системы является решающим фактором для оздоровления тканей груди. Сок уникален еще тем, что быстро пропитывает любые ткани, А это означает, что он способен проникнуть даже сквозь уплотненные, затвердевшие и фиброзные ткани груди изнутри до самой кожи. Он также обладает свойствами, предупреждающими образование опухолей и спаек. Фибромы. Фибромы матки принимают различные формы, а от чего они возникают в науке неизвестно. Истина же в том, что порой они появляются под воздействием вирусов, таких как веб, а иногда бактерий например, стриптококков. Если они вирусной природы, то чаще похожи на круглую кисту, а если бактериальной, то обычно принимают вид рубцовой ткани или спаек внутри репродуктивных органов. Кластеры солей натрия из сельдерейного сока уничтожают бактерии и вирусы, сводя до минимума патогенную нагрузку, которая приводит к появлению фибром, а также помогают уменьшить уже существующие образования. Эндометриоз. Сельдерей является источником еще не открытых наукой фитохимических сложных смесей ингибиторов, которые останавливают избыточный аномальный рост тканей. Эти ингибиторы воздействуют на эндометриальную ткань, которая разрастается и стремится выйти за пределы матки, толстые кишки или мочевого пузыря. Аномальное развитие ткани вызывают токсины. Больные клетки разрастаются и расползаются из-за комбинации ядовитых вредных гормонов, чуждых организму и вредных веществ – пестицидов, гербицидов, фунгицидов, тяжелых металлов, таких как ртуть и алюминий, а также отходов жизнедеятельности вирусов и бактерий. Сельдерейный сок разрушает и растворяет все эти токсины, и они не могут больше поддерживать аномальный рост тканей. В сочетании с ингибиторными фитохимическими смесями сельдерей становится мощным средством поддержки для больных эндометриозом. Редкие и выпадающие волосы. Если волосы редеют и выпадают, то причина обычно кроется в недостатке адреналина. Однако надпочечники, вырабатывающие его, — сложный орган. Наука еще не исследовала большинство гормонов, которые они образуют. Медицина пока не вышла из детского возраста в понимании работы надпочечников. На самом деле они вырабатывают 56 разных смесей адреналина для разных ситуаций в жизни. И это не только адреналин и кортизол, они производят множество гормонов, включая половые. Сельдерей прекрасно подходит к надпочечникам, ведь он почти такой же сложный. Обычно наша диета не содержит всего, что нужно этим железам, так что подчас им остро не хватает необходимых веществ. Как вы читали выше, даже сельдерей, выросшие в бедной почве, содержит критически важные кластеры солей натрия, так что не имеет значения, из чего состоит растение. Сельдерейный сок эффективен именно этими кластерами, которые особо подпитывают ткани надпочечников. Как только они получают необходимое питание, так снова входят в нормальный режим работы и начинают производить больше специализированных растительных гормонов, дающих посыл, например, волосяным луковицам. Возвращение гормонов действует на них почти как растительная пища, стимулируя рост волос. Мы можем заметить, что когда отсутствуют стрессы и достаточно долго длится период спокойствия в жизни, то волосы меньше выпадают и даже растут новые. А когда надпочечники находятся в более стабильном состоянии, то волосяные фолликулы не разрушаются. А вот в напряженной обстановке ситуация противоположная. Адреналин и кортизол пропитывают фолликулы, вызывая выпадение волос. Однако жизненные обстоятельства не всегда зависят от нас. Сельдерейный сок поддерживает надпочечники и, соответственно, луковицы волос и в горе, и в радости. Суставные боли и артрит. Артрит может возникнуть по разным причинам. Во-первых, с годами могут накапливаться кальциевые отложения, нарастая на суставах и суставных сумках, вследствие чего они изнашиваются, а хрящи истираются. Эти отложения могут также сопровождаться присутствием множества разных токсинов, таких как тяжелые металлы, оседающие в области суставов по всему телу. Это результат того, что печень долгое время находилась в ослабленном и застойном положении. Токсины и наросты кальция приводят суставы и кости к состоянию, которое многие считают типичным возрастным артритом. С годами также могут вырасти шипы на костях, которые снижают качество жизни. В основном это костяные узелки, разрастающиеся тоже под воздействием токсинов. Сельдерейный сок способствует появлению смазки в суставах и хрящах, укреплению связок и соединительных тканей вокруг суставов и уменьшению воспаления нервов, которое затрагивает также область суставов. Он обладает уникальной способностью разлагать и растворять наросты кальция, примерно так же, как он растворяет желчные и почечные камни, спайки и жрамы. Это одно из самых чудесных его свойств. Способность постепенно растворять кальциевые наросты, выводя их в кровоток и затем прочь из организма, объясняется щелочным фактором. Сельдерейный сок очень хорошо ощелачивает организм. Не путайтесь с продуктами, которые сами по себе являются щелочными, вне тела. Так, например, щелочная вода на самом деле не влияет на кислотность организма при ее употреблении. Когда сельдерейный сок попадает в желудок, он быстро изменяет кислотность и становится гораздо более щелочным, чем до этого. Отчасти этим объясняется его способность снижать болевые ощущения при артрите. Сухая трескающаяся кожа. Сухая кожа – один из первых признаков обезвоживания. Постоянная сухость кожи часто возникает при избытке в крови жиров и токсинов. Жиры затрудняют доступ к коже кислорода, который имеет важнейшее значение для ее здоровья. Большинство людей употребляют слишком много жиров, И даже полезные жиры сгущают кровь и уменьшают содержание в ней кислорода, позволяя токсинам благоденствовать. Эти токсины пропитывают подкожные ткани и выталкиваются на поверхность, отчего кожа трескается, пытаясь избавиться от них. Слабая жирная печень, наполненная токсинами, вот причина сухой потрескавшейся кожи. Из-за этого кровь становится загрязненной, недостаточно насыщается кислородом, что и приводит к такому результату. Сельдерейный сок помогает очистить печень, связывает токсины, обезвреживает и нейтрализует их, а затем вымывает из организма. Он также связывает и разлагает жиры в крови, и они легче выводятся из тела. Сухую и потрескавшуюся кожу невозможно быстро привести в порядок, потому что требуется довольно много времени, чтобы вылечить слабую застойную печень, наполненную вирусными тканями, токсичными металлами и другими токсинами. Печень сама по себе ежедневно только и занята тем, что очищает кровь от токсинов. Если печень очень токсичная, как, впрочем, у большинства людей, то она не справляется со своей повседневной работой, и ей приходится бороться за жизнь. Уже одно это позволяет огромному числу токсинов проникнуть на поверхность и пропитать ткани кожи, потому что печень не в состоянии удержать их, так что они попадают в кровь и вместе с ней в ткани кожи. Поскольку печень сильно перегружена, у нее не остается шансов обезвредить и нейтрализовать вредителей, и когда они попадают в кожу, то становятся еще более агрессивными. Как только вы начнете чистить свою печень, будь то хорошая очистительная процедура с помощью сельдерея, описанная в главе номер 5, или вредные процедуры, которым нет счету, из нее начнут вымываться токсины. Все это время состояние вашей кожи не будет меняться, потому что некоторые токсины проникают в кожу и выходят через нее. Однако длительное следование рекомендациям и употребление сельдерейного сока, а также применение других методов, изложенных в моих книгах, могут в достаточной степени очистить печень и кровь, чтобы в конце концов и кожа стала здоровой. Тинит. Шум в ушах. Звон, вибрация или гул в ушах – необъяснимая потеря слуха. Продолжительное употребление сельдерейного сока оказывает самое благоприятное воздействие при тяните – это звон, вибрации или гул в ушах, а также при беспричинной, казалось бы, потере слуха. Когда эти симптомы возникают без очевидных предпосылок, не оглушающего шума от работающих поблизости механизмов на протяжении всей жизни, не музыки на предельной громкости или подобной нагрузки на барабанные перепонки и врачи теряются в догадках, Это значит, здесь поработал вирус. Это все тот же вирус Эпштейна-Бар. Когда он выделяет нейротоксины в кровеносную систему, они проникают через лабиринт внутреннего уха и повреждают нервы, вызывая загадочное воспаление. Вирус и сам по себе может пройти через лабиринт, также непосредственно создавая очаг воспаления. И опять же, скажем спасибо чудодейственным кластерам солей натрия за их уникальные антивирусные свойства. Сельдерейный сок вымывает вирусные нейротоксины из организма, связывая их и нейтрализуя, между тем как кластеры солей разрушают веб и замедляют его размножение. Эти кластеры также проникают в лабиринт внутреннего уха и помогают восстановить нервные клетки. Для нервных тканей микроэлементы являются и защитным средством, и питанием, и помогают восстановить их работоспособность. Хотя в некоторых случаях сок из сельдерея может быстро избавить от тенита и подобных симптомов, однако чаще всего борьба с вирусом Эпштейна-Бар занимает долгое время. Вот почему длительное употребление сока – это лучшая тактика в данном случае. Для выздоровления вам понадобится принимать и дополнительные меры, о чем вы узнаете в главе 8. Усталость. Постоянная усталость без причины и повода, например, состояние, которое является следствием миалгического энцефаломиелита, синдрома хронической усталости, часто вызвано хронической вирусной нагрузкой. Обычно это вирус Эпштейна-Барр. Когда он питается вредными веществами, например, ртутью, пестицидами, гербицидами, лекарствами и производными нефтепродуктов, то вырабатывает нейротоксины, которые приводят к повышенной нервной чувствительности и аллергическим реакциям, в результате образуя то, что я называю неврологической усталостью. В таких случаях сельдерейный сок может прийти на помощь благодаря своим ярко выраженным антивирусным свойствам. Кластеры солей натрия странствуют по организму в поисках вирусных токсинов и даже самих активных вирусов, нарушая целостность вирусных мембран, что в свою очередь приводит к их гибели. Вместе с этим кластеры солей натрия обезвреживают свободно плавающие нейротоксины, которые впитываются в ткани мозга, повреждают нейроны и нарушают действие нейротрансмиттеров. Кластеры также обезвреживают нейротоксины, которые наполняют сердце, печень, поджелудочную железу и даже легкие. Нейтрализуя эти токсины ежедневно с помощью сока из сельдерея, больные со временем возвращают себе здоровье. В сочетании с другими антивирусными мерами это дает возможность вернуть себе прежнюю или даже большую, чем раньше, энергию. Если же усталость действительно вызвана адреналиновой недостаточностью из-за истощения надпочечников, и человек ощущает себя уставшим весь день, а к вечеру оживает, или же быстро устает днем, и ему нужно хоть немного подремать для восстановления сил, Сельдерейный сок обеспечит организм крайне важными электролитами и снабдит надпочечники солями натрия, что позволит им восстановиться, омолодит и обновит ткани. По мере укрепления надпочечники возвращаются к стабильной работе вместо циклов переработки и простоев, и это помогает преодолеть адреналиновую усталость. Подробнее слушайте адреналиновые осложнения. Сельдерей поможет и тогда, когда усталость – следствие физической нагрузки, так как в любом случае это результат перегрузки мышц и истощения нервной системы. Те, кто не занимался спортом, не тренировал силу и выносливость, могут почувствовать усталость после 10 минут физических упражнений. В каждом из этих случаев сельдерейный сок творит чудеса, оживляет мышцы лучше, чем любое другое средство. Он также поддерживает нервы внутри мышц, подпитывая и нервы, и мышцы благодаря своим кристаллическим солям натрия. Для мышечных клеток эти кластеры солей натрия – как материнское молоко для ребенка. К тому же они помогают вывести из мышц молочную кислоту и токсины, образующиеся в результате регулярных упражнений. Ежедневное употребление сока позволит быстрее восстановиться и омолодить ваш организм. Утрата либидо Если врачебный осмотр не выявил ничего отрицательного, а половое влечение у женщины непонятно почему исчезло, причиной, которую могут не заметить врачи, обычно являются ослабленные надпочечники. Микроэлементы, прикрепленные к кластерам солей натрия в сельдерейном соке, обновляют ткани надпочечников, пропитывают их и усиливают их способность производить особый адреналин, выделяемый при сексе. Мужчины могут иметь сильное половое влечение даже со слабо работающими надпочечниками, а вот истощение нейротрансмиттеров в некоторых областях мозга часто влечет утрату либидо. Дело может быть также в высоком уровне тяжелых металлов, или же присутствуют обе эти причины. Сельдерейный сок способствует восстановлению нейронов и тканей мозга, обновляя нейротрансмиттеры и помогая высвободить тяжелые металлы и подготовить их к выводу из мозга. Учащенное сердцебиение, экстрасистолия и аритмия. Если вы испытываете подобные симптомы, и при этом кардиолог не диагностировал у вас болезнь сердца, сужение просвета артерий или другие заболевания, возможно, вам было сказано, что проблема в гормонах, либо это наследственное заболевание. Но это не так. Такие ярлыки означают, что эти пропуски ударов, трепетание, сердца или ненормальное сердцебиение – загадка для вашего врача. На самом деле в этом виновата желеобразная субстанция, выделяющаяся из печени, которая собирается в просвете митрального клапана, клапана аорты или трехстворчатого клапана, от отчего они становятся липкими. Однако, если вы пьете сельдерейный сок, то он добирается до корня проблемы – патогенов, образующих это клейкое желе, таких как вирус Эпштейна-Барр. Веб живет в печени почти у каждого человека, и отходы вирусов в форме побочных продуктов и мертвых клеток образуют это желеподобное вещество. Оно накапливается в печени годами, а затем однажды чаша переполняется, и часть его отправляется в свободное плавание. Когда такое происходит, сердце выкачивает это вещество из печени через печеночные вены, и с этого момента вещество начинает постепенно забивать сердечные клапаны. Они залипают, и тогда появляется ощущение пропущенных ударов или, наоборот, слишком сильных, либо вам кажется, что сердце бьется у вас в горле и так далее. Желе не бляшка, оно не опасно, и все же на него стоит обратить внимание, потому что это сигнал, что проблемы с печенью могут принять более серьезный характер. Сельдерейный сок убирает загадочное трепетание сердца. Попадая в печень, он разлагает слизь. Сок также улучшает способность печени производить неизвестные науки химические вещества, которые действуют как обезжиривающее средство и растворяют жилье. Более того, сельдерей воздействует на первопричину проблемы, ослабляет вирусы, такие как веб, виновные в появлении этих симптомов, так что они в итоге производят меньше отходов. Если желеобразная слизь уже попала в сердце, то сок поможет убрать ее и оттуда. Его минеральные соли курсируют вместе с кровотоком и достигают сердечных клапанов, где разлагают и выводят наружу клейкое вещество. Холодные руки и ноги. Чувствительность к холоду, жаре, солнцу и влажности. Люди с повышенной чувствительностью к температурному режиму обычно обладают чувствительной нервной системой. Нервы и нервные окончания в разных частях тела От тройничного и других лицевых нервов до седалищного приобретают гиперчувствительность в результате воспаления. Сельдерейный сок воздействует на источник этого воспаления. Те, кто спокойно переносит и холод, и жару, не представляют, каково это – ощущать жаркий день как наказание. А при гиперчувствительности лицевых нервов каждый порыв ветра кажется ударом. Такие люди страдают частыми головными болями или мигрениями либо нарушением равновесия, периодически чувствуя себя оглушенными или испытывая головокружение. Холодная погода может уложить их в постель, а в жару им точно так же плохо. Некоторые не могут долго находиться на солнце или не переносят повышенную влажность. Как бы ни назывались подобные ощущения и как бы ни звучал диагноз врача, все это происходит из-за повышенной чувствительности нервной системы. Если нервная чувствительность не вызвана физическими повреждениями, значит нервы воспалены из-за повышенной вирусной нагрузки в организме. Вирусы, такие как Эпштейна-Бар, ответственны за очень большое количество неврологических заболеваний. Эти вирусы вырабатывают нейротоксины, которые с током крови достигают нервов, нервных окончаний оседают на них и вызывают воспаление, степень которого зависит от конкретного человека и его вирусной пораженности. Это приводит к повышению температуры. Когда у кого-то мерзнут конечности, это происходит из-за вирусных нейротоксинов и проблем с кровообращением, вызванных слабой печенью. Уникальные кластеры солей натрия, содержащиеся в сельдерейном соке, настолько естественны для организма, что принимаются за работу сразу же, нейтрализуют и связывают нейротоксины, делая их менее агрессивными и способствуя их быстрому выведению из организма с мочой, калом и даже потом. Воспалительный процесс уменьшается, и нервная система со временем приходит в равновесие и восстанавливается. И тогда, если при повышенной влажности тело естественным образом отекает, это не создает такого давления на нервные окончания и не причиняет таких мучений. Сокращение количества нейротоксинов, влияющих на нервы по всему телу, также означает, что при холоде нервы приходят в норму быстрее, и холод воспринимается не так болезненно и угнетающе. Эмоциональные проблемы. Тревожность, беспокойство, колебания настроения, чувство вины, тоска, раздражительность, биполярное расстройство и депрессия. Никому не хочется быть раздраженным, подавленным все время волноваться, испытывать постоянное чувство вины или эмоциональные качели. Каждый мечтает идти по жизни, чувствуя себя благополучным, счастливым, здравомыслящим и спокойным. Когда мы говорим о ментальном здоровье, всегда надо отталкиваться именно от этого. Слишком часто людям, страдающим эмоциональной неуравновешенностью, приходится слышать, что это все у них в голове и что им просто надо изменить точку зрения. А женщинам, сталкивающимся с эмоциональными проблемами, также часто говорят, что все дело в гормонах. Это свидетельствует о том, что ментальное здоровье медицинской науки не очень подвластно. Сельдерейный сок помогает обрести ощущение благополучия, счастья, уравновешенности и гармонии, которых мы так жаждем, потому что действует напрямую на истинную причину, скрывающуюся за подобными проблемами, то есть на токсины. Конечно, жизненные трудности и сложные обстоятельства могут и сами по себе сделать человека раздражительным, тревожным и угрюмым. В таких случаях обычно все ясно, и с причиной, и с воздействием на психику. Сок способен помочь и в этом, потому что он омолаживает ткани мозга, в том числе в центре эмоций, где могут оставаться эмоциональные травмы. Если мы говорим о хронических эмоциональных проблемах, всплывающих на поверхность, тогда как жизнь вроде бы идет своим обычным чередом без травмирующих событий, то речь идет о токсинах. Каждый человек носит в себе уникальную смесь токсинов. У некоторых этот груз действует разрушительно на нейротрансмиттеры и нейроны в мозге, и это частично обусловливает вариабельность ментального здоровья. У большинства людей есть нечто общее. Это токсичные отложения тяжелых металлов, вирусных токсинов или и то, и другое сразу обычно внутри печени. Что я имею в виду под вирусными токсинами? Когда некоторые вирусы потребляют свою любимую пищу, тяжелые металлы, яйца и синтетические химикаты, которые они находят в печени, там же, где прячутся сами, они вырабатывают нейротоксины. Такая опасность очень распространена, ведь столь многие с детства слышат, что есть яйца полезно. Эти вещества затем расходятся по всему телу и способны попасть в мозг, где они загрязняют нейротрансмиттеры и ослабляют электрические импульсы в мозге. Это вызывает раздражительность, тревожность, беспокойство, перепады настроения и даже колебания в поведении и настроении, которые диагностируются как биполярное расстройство. Серьезность симптомов часто зависит от количества тяжелых металлов в организме и степени вирусной нагрузки, а также от того, какая мутация вирусов обитает в печени. Наиболее распространенным производителем токсинов является вирус Эпштейна-Бар и его более 60 штаммов. Разные штаммы имеют различные пищевые предпочтения. И опять же, поскольку каждый из нас носит в себе собственный набор токсинов, это и разные тяжелые металлы, и всевозможные пестициды, гербициды и другие вещества, добавьте сюда все разнообразие вирусов, и вы получите полный спектр вариантов тревожности, депрессии и других состояний. Если вирусная нагрузка на организм достаточно большая, и вирусы, обитающие в печени, обеспечены любимой едой, такой как пестициды, гербициды, глютен, яйца и молочные продукты, производя при этом обилие нейротоксинов, которые прокладывают свой путь в мозг с кровотоком, это приводит к легким формам депрессии, биполярного расстройства и тревожности. Все люди уникальны, и у каждого свой уровень вирусных токсинов и тяжелых металлов в организме. Это означает, что каждый переживает эмоциональные проблемы на свой лад. От того, насколько сильно нейротоксины пропитали мозг конкретного человека, ослабили нейротрансмиттеры и нарушают электрическую активность, зависит и воздействие на него. То же касается токсичных тяжелых металлов, которые проникают в мозг. Ощущения конкретного человека зависят от того, где осели ртуть, алюминий, медь и другие тяжелые металлы, и какое количество их задействовано. Именно они запускают циклы депрессии, биполярных расстройств, тоски и необъяснимого чувства вины. Эти эмоциональные состояния у каждого могут проявляться совершенно по-разному. Ярко выраженные биполярные расстройства и депрессии чаще всего говорят о том, что более токсичные тяжелые металлы обитают в самом мозге, замыкая накоротко электрические импульсы и нейротрансмиттеры. В целом, хронически плохое настроение обычно объясняется общим загрязнением организма токсинами. Это одновременно и причина, и следствие слабой, застойной печени. Эмоциональные травмы могут комбинироваться с тяжелыми металлами или вирусной нагрузкой в печени, что выражается в сильной раздражительности, тревожности или постоянном беспокойстве. Сельдерейный сок помогает уменьшить эмоциональные перепады, но сколько времени это займет, заранее предугадать невозможно. Человек, испытывающий повышенную раздражительность, может почувствовать облегчение уже после недели употребления сока. Другому, страдающему повышенной тревожностью или депрессией либо подобными эмоциональными проблемами, может понадобиться больше времени, хотя и он быстро почувствует, что возвращается к жизни и состояние будет продолжать улучшаться. Пить сельдерейный сок – это все равно, что позволить себе вдохнуть свежий воздух, чтобы прийти в сознание. Для мозга это как чистящее средство, которое связывает и вымывает токсины Освобождает ткани мозга, которые были в течение многих лет отравлены нейротоксинами и ядовитыми тяжелыми металлами. Сельдерей обладает могучей силой, восстанавливающей душевное здоровье, и заключена она в кластерах солей натрия, которые подпитывают нейротрансмиттеры и поставляют им все необходимое, убирая и обновляя изношенное. Причем это именно полный набор веществ для полноценной работы нейронов, Эти кластеры также собирают токсины внутри мозга, в том числе токсины тяжелых металлов, таких как ртуть, алюминий и медь, помогая обезвредить, нейтрализовать и рассеять их. Они удаляют нейротоксины с нейротрансмиттеров и нейронов, связывая их и выводя из мозга, одновременно подпитывая и оживляя его клетки. Почти каждому мозгу не хватает необходимых веществ из-за плохого неправильного питания. Потому что нас не учили разбираться, какие продукты на самом деле полезны. Слишком больших стрессов и присутствие токсинов. Со временем все это истощает наш мозг. Сельдерей для него все равно, что мультивитамин, одно из лучших средств для омоложения клеток всего мозга. Клетка за клеткой, и сельдерейный сок возвращает ему здоровье. Так что мозг может излечиться естественным путем. В то же время сок убирает специфических вредителей, влияющих на наши эмоции. Кристаллические соли натрия также уменьшают уровень патогенов и прежде всего тех, что выделяют нейротоксины. Соли натрия разрывают наружные мембраны вирусных клеток, ослабляя их и позволяя иммунной системе разрушить патогены. Кроме того, сок из сельдерея промывает печень, а также поддерживает надпочечники. Микроэлементы – наилучшее питание для этих желез, и все, кто страдает от повышенной тревожности, беспокойства, колебаний настроения, чувства вины, тоски, раздражительности, биполярных расстройств или депрессии, имеют дисфункцию надпочечников, будь то их ослабленная работа или адреналиновая усталость. Это происходит потому, что тяжелые чувства, которые сопровождают такие состояния, Держит надпочечники в постоянной боевой готовности. Бей или беги. Очень трудно бороться с усталостью в довершении к эмоциональным проблемам. Когда сельдерейный сок подпитывает и укрепляет надпочечники, то у организма повышается энергия, которая и будет ключом к выздоровлению. Драгоценные камни здоровья в вашу коллекцию. Когда вы прочтете о десятках заболеваний и той помощи, которую способен оказать сельдерей, вы, вероятно, захотите пить сельдерейный сок, или же, если вы уже пробовали, вернуться к нему с новым энтузиазмом. Для большей пользы стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов, о которых пойдет речь в следующей главе.